Глава 12. Паучье Логова, Часть 1. Четверо парней были поистине агрессивно настроены. Они украдкой обсуждали в стороне свои планы, пока Юсю выполнял всю работу за них. После общего обсуждения они направились к мрачному орду на помощь, уничтожая монстров. Они начали медленно объяснять. Нам надо было выводить некоторые финансовые вопросы, поэтому мы немножко выпали из процесса. Теперь мы снова в деле. Да ладно, все нормально. Гопа ответил Йосю, как будто бы ничего не подозревал. Эти четверо были очень довольны. Если они объединят силы с экспертом Йосю, они очень быстро пройдут это подземелье. Каждый мог истреблялся с радостью. Они ничем не показывали своих истинных намерений. Ты заметил, что урон мрачного орда уж как-то слишком высок? Седьмое поле тихо переговаривался со спящим месяцем. «Ага, похоже на то. Я никогда не видел такого копьяобразного оружия», – сказал Спящий Месяц. «Я тоже без понятия. Я не был особо внимателен к низкоуровневым копьям», – заметил седьмое поле. «Будет круто, если он дропнется после его смерти», – сказал Спящий Месяц. «Даже если оно выпадет, и что с того? Неважно, насколько у него высокая атака, он по-прежнему низкого уровня, мы не сможем долго использовать его». Тоже верно. Каждая из сторон не провоцировала друг друга. И скорость прохождения Зеленого Леса была очень большой. К сожалению, они так и не встретили скрытого босса полночного призрачного кота. После того, как они зачистили подземелье, мрачный орд первым достиг 10 уровня. Первое убийство скрытого босса принесло ему очень много опыта. Подземелье Зеленого Леса имело всего одного скрытого босса. Из-за этого мрачный орд неплохо вырвался в списке лидеров по опыту. Только он не был первым достигшим 10 уровня. Им был человек с ником Азурная река. Это было уже второе объявление о нем первое было, когда он с напарником впервые прошел подземелье зеленого леса. Видя, что мрачный орд первым получил 10 уровень, спящий месяц немного нервничал. Они боялись, что этот парень покинет их. Однако, получив уровень, он только засмеялся и сказал Я апнулся. Опыт, распределенный между ними, был небольшим. После очистки того подземелья, спящий месяц и другие тоже достигли десятого уровня. Также все получили кое-какое снаряжение. «Братишка, мы не неплохо действуем вместе. Теперь, когда все получили десятые уровни, почему бы нам не отправиться вместе в полче Спросило Спросил седьмое поле у Юсю. «У него были разногласия со спящим месяцем. Эти внезапные перемены заставляли странно чувствовать Йосю. В дополнение ко всему, спящий месяц продолжал зло посматривать на мрачного орда, позволив седьмому полю выступать в роли парламентёра. Йосю, выслушав подобное предложение, согласился. Однако он предупредил, что сначала ему нужно будет выучить скиллы. Скилл-поинт, неважно где они были получены, путь-то задания, получение новых уровней, убийство определенного количества монстров или дуэли, Позволяет достичь отметки 4000 очков. От 7 до 10 уровня он получил не так уж и много очков, однако главным было другое. На 10 уровне появлялась возможность получить новые навыки. Остальные четверо, очевидно, собирались поступить так же. Все начали высматривать учителей, обучающих новым навыкам. В конце концов, они собирались получить логово. Было не особо много людей у входа в получить Все же они довольно быстро прокачались, и новички еще были не способны отправиться в это подземелье. Наоборот. Здесь было всего несколько случайных групп. Поскольку подземелье было непростым, задавались вопросы о снаряжении игроков. Здесь уже шло вдумчивое формирование групп. С другой стороны, Юсю и компания были достаточно просто составленные группы. Не говоря ни слова, они сразу вошли в подземелье. Однако в этот раз... Спящий Месяц и остальные сразу начали выражать свою враждебность. «Может, нам следует убить его сразу? Или сначала осмотримся?» — спросил один из них. «Зачем осматриваться? Этот парень эксперт. Давайте лучше используем его, а когда дойдем до босса, тогда и кикнем», — предложил седьмое поле. «Окей». Остальные члены группы тоже не возражали. Честно говоря, они не враждовали с Юсю. Человек перед ними был выдающимся, он имел наибольший ДПС среди них всех, то есть наибольший урон. Они не очень-то и хотели ссориться с ним. Однако, чтобы их лучший друг спящий месяц не потерял лицо, они решили придерживаться плана. Несмотря на то, что никто ничего не сказал, все оказались немного расстроенными. «Все взяли с собой антидот», – спросил седьмое поле. Все утвердительно ответили, кроме Юсю. Он только сказал «не». Он не потребуется. «Этот парень явно смерти ищет». Спящий Месяц не чувствовал уверенности Юсю. «Тогда погнали», заключил седьмое поле. Внутри паучьего логова было довольно мрачно, повсюду висела паутина, время от времени попадались разбросные кости. Все это выглядело завещей страшно, особенно с учетом полной реалистичности. Спящий Месяц и компания нервничали. Когда персонаж умирает в славе, он теряет определенное количество опыта. В обычном мире понижение составляло 10%. Также был небольшой шанс потери снаряжения. Однако, когда игрок достигает небесной сферы, смерть становится по-настоящему страшной. Персонаж теряет 20% опыта и имеет большой шанс на выпадение снаряжения. Мрачный Ор делал большие шаги с копьем перевес, как если бы он был в зеленом лесу. Спящие месяцы компании видели, что он взял на себя инициативу обнаружения ловушек. Для них это было отличной новостью. Что касается низкого уровня подземелий, Юсю уже многое подзабыл. Он помнил, что когда-то создал руководство по поводчему но сейчас не мог вспомнить, что там было. Правильно, прошло почти 10 лет. Пока Юсю вздыхал о прошлом, неожиданная тень отлепилась от щели в скале и направилась в направлении мрачного лорда. Мрачный лорд сделал кувырок назад и сразу же активировал небесную атаку. Зелёный паук с атакой ближнего боя прыгнул на него. Но был перехвачен в полёте небесной атакой. Добивание противника после его прокидывания было фундаментальным навыком слава. Как я мог упустить такую возможность? После ожесточённого клацания мыши и печатания на клавиатуре, мрачный лорд подпрыгнул, размахивая копьем. В безумном прыжке он столкнулся с зеленым пауком. шух шух, шух шух В мгновение ока он сделал четыре атаки. Зеленый паук был отпрошен на скалу. Блять, да не может быть! Воскликнул возбужденно седьмое поле. Он сделал комбо из четырех ударов прямо в полете. Еще один член группы плакал от страха. Он может делать комбо из четырех ударов на десятом уровне! Спящий месяц мог только шокированно открыть рот. Комбо из четырёх ударов в полесе было широко известное комбо боевых маков. Однако лишь совсем немного человек могли проделать нечто подобное. Конечно, это было просто в теории, нужно было объединить обычный выпад, зуб дракона и затем добавить два навыка, полученных на десятом уровне, под названием «Двойной укол», чтобы завершить комбо. Однако... «Я слышал, что только игроки с АПМ-170 и выше могут провернуть такое комбо», сказал седьмое поле. «Разве не только профессиональные боевые маги, после того, как их скорость повышается, могут сделать его?» «Да у него даже класс не взят еще!» Насколько же велика разница в скорости между боевым магом и персонажем без специализации? Я не знаю. Только по-прежнему нужно соответствующее снаряжение. Но не видно, чтобы у мрачного лорда было снаряжение, которое увеличивает скорость. Что насчет оружия? Может быть, дело в нем? Давайте не будем докапываться до причин. Даже если бы вы были боевыми магами, имели снаряжение, которое увеличивает скорость, смогли бы вы провернуть комбо в полете? Тишина была ответом. Если бы они могли, то они не были бы настолько изумленными. Кто? Кто этот человек? Три игрока посмотрели в сторону спящего месяца. Глава тринадцать. Получи часть вторая. Я думаю, нам не стоит задевать этого парня. Серьезным тоном сказал седьмое поле своим напарником, однако взгляд его был направлен на спящего месяца. Верно. Чтобы иметь 170 АПМ, это нужно быть крутым экспертом. Согласился другой. 170? Это не точная оценка. Он персонаж без класса. И способен провернуть комбо из четырех ударов в полете без всякого дополнительного снаряжения. Его АПМ, скорее всего, больше двухста. 200 есть АПМ. Да в нашей гильдии только голова имеет подобный уровень навыков. Мы не только не должны задевать его. Мы вообще обязаны попытаться завлечь его к себе. У этого человека определенно есть интересное подноготное. Они обсуждали дальнейшие свои действия. И только спящий месяц не говорил ничего. Конечно, он понимал их мотивы. На самом деле, после этих совместных подземелий ненависть спящего месяца почти утихла. Если бы он смог успешно убить мрачного лорда, то полностью удовлетворился бы. Однако сейчас... Зная, что этот человек был великим экспертом и противостоять ему будет явно непросто, ненависть спящего месяца начала просыпаться с новой силой. Он не мог четко описать свои чувства. Он ревновал, завидовал и много чего другого. Когда он уже собирался что-то сказать, то увидел, что его товарищи смотрят на мрачного орда с восхищением. Их рты были раскрыты в изумлении. Спящий месяц перевел свой взгляд, чтобы убедиться в превосходных навыках мрачного орда. Монстры в подземелье зеленого леса были слишком слабы, Обладая высоким уроном, мрачный орд слишком быстро убивал мобов, чтобы можно было как-то судить о его навыках. Также, босс подземелья обладал огромным количеством здоровья, и они все вместе атаковали его. Так что тут тоже было не все ясно. Теперь же, когда он атаковал этого полка с большим количеством здоровья, можно было ясно рассмотреть уровень его навыков. «Его комбо достигло уже 17 атак». С тех пор, как он провел комбо из четырех ударов в полете, оно ни разу не прервалось. Похоже на то, что он использует скал как рикошет, а потом активирует обычный перкот. Я не думаю, что он сможет включить еще и небесную атаку в это комбо. Слишком красиво. Слишком. Три человека неоднократно издавали восхищеннейшие вздохи, что составляло спящего месяца чувствовать отвращение. Когда Спящий Месяц хотел что-то сказать, Седьмое Поле обратился к нему. «Послушай меня. Давай не будем создавать проблемы этого парня. Это нормально, что ты чувствуешь по отношению к нему. Но слушай, не впутывай нас в это дело». Спящий Месяц молча кивнул головой. Ему было немного обидно, но он знал, что Седьмое Поле и остальные уже готовы были перетянуть мрачного орда на свою сторону. «Да какое, они чуть ли не молились ему?» Какая гильдия откажется от игрока с таким высоким навыком? В сравнении с ним спящий месяц был просто сошкой, обычным членом гильдии. Никто не захочет ссориться с таким экспертом ради него. Как круто. Этот зеленый паук был убит мрачным мордом во мгновение ока. Седьмое поле и остальные обступили еще просто задыхаясь от восхищения. Им не нужно было притворяться, потому что навыки этого человека – были по-настоящему невероятны. «Брат, теперь я вижу, что твои навыки поистину неординарные», заявил седьмое поле. «Ничего особенного». Этот человек был по-настоящему скромен к похвалам. «Брат, какая гильдия отправила тебя на этот сервер?» спросил седьмое поле. Однако он чувствовал, что вероятность этого была мала. «Какая гильдия отправит такого человека в одиночку?» Скорее всего, он сам решил перейти. Нет, никакая. Я сам перешел. Как ожидалось. В самом деле, ты не состоишь ни в какой гильдии, брат. Людей с таким уровнем навыка встретишь нечасто. Как может быть, чтобы тебя не завербовала какая-нибудь гильдия? Седьмое поле притворялся изумленно. Ну конечно, на этом же сервере еще нет никаких гильдий, ответил Юсю. Седьмое поле тупо уставился на Юсю. На этом сервере еще нет гильдии, но что насчет старых серверов? Невозможно, чтобы эксперт такого уровня только начал играть в славу. Во что? Также седьмое поле имел некоторое разногласие с составом гильдии на прошлом сервере, поэтому он угрюмым бежал на новый сервер. Это была возможность. Это была возможность дать почувствовать мрачному орду, что их гильдия полной луны была тепленьким местечком. Брат... «На каком сервере ты до этого играл?» Начал расспрашивать седьмое поле. «Я давно не играл». Неуместный ответ. Он уклонился от первого вопроса. «Ох!» Седьмое поле мог только вздохнуть. «Как он может разбить лед?» Он уперся в стену. В конце концов, Юсю не высказал заинтересованности в дальнейшей беседе. В этот раз седьмое поле и остальные окружили мрачного орда, делая его ядром всей группы. Спящий месяц чувствовал себя неловко, однако он мог только молчать. Перед началом мрачного лорда они ровно пробирались через подземелье. Взявшим антидот игрока, он не потребовался потому, что мрачный лорд шел впереди группы и агрил на себя всех встречных пауков, ловко уворачиваясь, кувыркаясь, используя ускорение прыжки. Четверо даже иногда забывали атаковать, засматриваясь на великолепное движение мрачного лорда. «Если мне не изменяет память…» Дальше будет большое скопление пауков. После их убийства появится первый босс. Однако неизвестно, будет он обладать ядовитыми атаками или использовать паутину. Это одна из сложностей данного подземелья. Давайте. В это время мрачный орд ворвался в гущу монстров и начало истребление. Ну окей, можно и так. Память седьмого поля не подвела. В этой части пещеры действительно было много пауков. В сумме здесь было 70 пауков. 30 имеющих ядовитую атаку и 40 выпускающих паутину. Они все были связаны. Поэтому если ближе к ним подойти, все 70 пауков рванут в атаку. Скорее! Седьмое поле позвал своих товарищей. Он не мог осмелиться руководить мрачным ордом. Он не знал, насколько отличались их уровни. Однако в этот раз тут было 70 пауков. Неважно, насколько хорош был мрачный орд, он не смог бы согреть всех пауков. В конце концов он был всего лишь десятым уровнем, у него еще не было скиллов для контроля толпы. Поэтому он и позвал всех, чтобы они выдвинулись вперед и немножко сняли нагрузку с Мрачного Орда. С криком «Ха!» Мрачный Орд описал своим копьем скользящий полкруг. Четверо пауков мгновенно были уничтожены. Два паука выплюнули паутину в его направлении. Мрачный Орд отпрыгнул назад, избегая паутины. В это время... Он взмыл вверх, тряхнув своим копьем. Фух, фух, фух. И два паука позади него оказались повержены. После приземления Йосиука кувыркнулся в сторону, избегая очередной паутины и используя небесную атаку. 17 пауков были подняты в воздух, не способные даже использовать паутину. Четверо игроков были в замешательстве. Он вообще человек? Все хотели произнести эту фразу, однако не могли. Это было бы некорректно. У них больше не находилось слов, чтобы описать свои эмоции. «180 градусов! Горизонтальная атака! Боги всемогущие!» Все задержали свое дыхание и могли только печатать сообщение. «После отскока быть способным развернуться в воздух и нанести два удара! И этот великолепный небесный удар после кувырка? Он не человек!» В этом уверились все. Несмотря на то, что все эти скиллы были базовыми навыками, немногие могли использовать их. К примеру, 180-градусная горизонтальная атака была обычной атакой, но вот ширина угла зависела исключительно от контроля мыши. Чем быстрее контроль мыши, тем шире угол. Также очень многое зависело от скорости атаки. На 10 уровне 180-градусная горизонтальная атака Это явно не то, чем мог похвастаться обычный человек. Глава 14. Паучелгова, часть 3. Каждый согнулся в мысленном поконе. Даже спящий месяц не мог отрицать этого. Этот человек использовал навыки просто невероятным образом. Такой нельзя было провернуть на 10 уровне. Это было просто смешно. Брат, способ, которым ты используешь скиллы боевого мага, слишком жестокий. Седьмое поле по-настоящему так считал. Если бы он не сказал этого, его сердце взорвалось бы от нехватки воздуха. Ха, неплохо. Мрачный Орд был окружен семьей монстрами. Пронзающие, режущие, кромсающие. Мрачный Орд совершал все типы ударов, как будто бы мясником. Остальные чувствовали стыд, наблюдая за ним. Они все были ветеранами, способными хорошо удерживать агрессию монстров. Они не думали, что мрачный орд будет способен контролировать семерых пауков. Что для них было трудной задачей для мрачного орда оказалось проще пареной репо. Они поняли, что в такой опасной ситуации, если бы мрачного орда не было здесь, они бы не справились. После того, как пауки были повержены, раздался странный виск. Первый малобус ожил. Пока еще тело паука не было видно, однако облака фиолетового тумана уже начали распространяться по пещере. «Это ядовитый паук», – заметил седьмое поле. Однако это облако фиолетового тумана появилось слишком неожиданно. Радиус этого облака был очень большим. Игроки не успевали увернуться от него и незамедлительно начали принимать антидоты. После двое из них остались встреложными. Их жизни продолжали уменьшаться. «Почему? Почему, Почему антидот не подействовал?» «Слишком низкое качество антидота», — ответил Юсю. Блять. Двое игроков были отравлены. Они не были в этом подземелье, когда были низкого уровня. После достижения больших уровней, это подземелье не представляло из себя особой проблемы. В то время их уровни были намного большими по сравнению с здешними монстрами. Они не думали о методах снятия яда. Теперь же они тщательно приготовили противоядие, но в конце так и не смогли им воспользоваться. Где справедливость? Мрачный лорд поднял руки и скастовал лечение на каждого из них. После этого он рванул к боссу. Юсю начал отдавать команды двум другим игрокам, на которых не прошел яд. Седьмое поле. Встань на один час. Маленький месяц, встань на четыре часа. Маленький месяц? Спящий месяц почти закашлял кровью, однако было явно не время припираться. Спящее поле без возражений отправился на указанную позицию. Спящий месяц также стал на указанное место. Ядовитый туман, испускаемый первым боссом, уже выветрился. Этот полк был большим и мясистым. Его размер был в три раза больше обычного паука. Такого большого монстра было намного легче атаковать, чем маленького полночного призрачного кота. Однако, большие монстры имели и свои преимущества. Из-за их большого веса, атаки, которые сбивают с ног, имеют пониженный эффект. Снижаемый показатель зависел от веса монстра и силы атакующего. Этот первый босс, стоящий напротив них, был огромным монстром. Когда мрачный лорд сделал выпад в сторону босса, он даже не пошевелился. Обычная атака не могла сдвинуть его с места. Опыт на Юсю этому не удивился. Его пальцы начали порхать, и он снова провернул очередной комбо с четырех ударов. Огромный паук завизжал. Он задрал свою голову и выпустил струю тумана. Однако мрачный лорд проворно отскочил в сторону. Несмотря на то, что тело босса было огромным, его скорость была немедленнее обычного паука. Сила его прыжков была удивительна. Он прыгнул словно тяжеловес с умо, желающий раздавить мрачного лорда. Юсю успел кувыркнуться в сторону. Тот, кого называли маленьким месяцем, тихо сказал. «Привет. Ты сказал нам стоять здесь, чтобы самому убить босса?» «Тогда вы двое. Пусть один идет на 7 часов, а второй на девять», – ответил Йосю. «Какое расстояние нам держать между собой?» – спросили парни, пока бежали на свои позиции. «Два метра будет достаточно», – ответил Йосю. После занятия позиций четверо игроков образовали круг. Они посмотрели друг на друга, не понимая, что должны делать. Видя, что мрачный орд в одиночку дерется с боссом, они начали думать, что он выделил им позиции. Чисто для наблюдения своего боя. Мрачный орд уклонился влево, затем вправо. В итоге босс устремился прямо на четверых игроков. Они немедленно приготовились к схватке. Внезапно босс подпрыгнул в воздух, и выглядело это так, что он собирается раздавить Спящего Месяца. Спящий Месяц собрался было уклониться от атаки, но тут Юсю закричал «Не двигайся!» «Месть!» Это было возможностью отомстить. А разом Спящего Месяца был полон грязных мыслей. Не думая, что он проигнорировал команду, Юсю отбежал в сторону. Однако, когда он развернулся, то увидел, что Мрачный орд использовал Небесный Удар, Прямо по брюху босса. Небесный удар был навыком с отталкивающим эффектом. Очевидно, он имел больший эффект, чем обычный перкод После паучного удара босс немного развернулся в воздухе, тем самым изменяя направление полёта. Хоть небесный удар и имел низкий отталкивающий эффект, из-за размеров босса он был применён в воздухе. В результате, поменявший направление паук приземлился прямо в центре круга между четырьмя игроками. Седьмое поле. Используй пинок ногой. 9 часов. Выпад. 7 часов. отталкивания. Маленький месяц. Поспеши и вернись на свое место. Юсю и компания были вместе немало времени. Поэтому Юсю успел увидеть все их навыки. Теперь, когда босс был окружён, Юсю раздавал команды, кому какой навык использовать. Седьмое поле использовал пинок ногой. Это был навык молотобойца, который имел маленький отталкивающий эффект. Несмотря на то, что босс был огромен, он должен был его немного отодвинуть. Игрок на девятой позиции прыгнул и использовал выпад. Это был навык мастера меча и тоже имел отталкивающий эффект наподобие удара ногой седьмого поля. Этот удар опять немного отодвинул босса. Теперь опытные игроки уже поняли замысел ясю. Игрок на седьмой позиции использовал навык отталкивания. Это был рыцарский навык. Уже исходя из названия, он был самым лучшим навыком для отталкивания. Босс в очередной раз был подвинут в направлении четвёртой позиции. Изначально это место принадлежало спящему месяцу. Однако из-за того, что он решил будто Юсю собирается убить его, он ушел с нее. Даже несмотря на то, что он бежал обратно, он явно не успел. Все догадались, что Юсю решил поиграть с боссом в бильярд. Реализовать эту возможность можно было только используя сильные стороны каждого игрока. Какими же были их сильные стороны? Знакомство. Четверо игроков являлись не только ветеранами, также они были друзьями. Они должны были понимать друг друга достаточно хорошо, чтобы использовать построение подобного типа. Однако теперь эта простейшая формация была разрушена, и все из-за спящего месяца. Даже седьмое поле и другие были немного расстроены. После того, как босс почти достиг своего места назначения, внезапно Мрачный Орд возник на четвертой позиции. Все выглядели пораженными. Мрачный Орд стоял на одиннадцатой позиции, они не видели его передвижения. Мог ли он так быстро переместиться? Ребята посмотрели на одиннадцатую позицию и удивленно увидели там еще одного Мрачного Орда. Черт. Седьмое поле внезапно все понял. Техника Ниндзя, десятого уровня, теневой клон. Глава 15. Поуче часть 4. Техника теневого клонирования была обманной техникой. Можно было легко разгадать этот трюк, в результате чего по-настоящему он работал только на НПС. Во время Дойли между игроками, этот навык использовался нитями в качестве средства для перемещения. Сейчас мрачный орд использовал технику подобным образом. Поддельное тело осталось на своей изначальной позиции в то время как настоящая, используя технику теневого клонирования, мгновенно переместилась на четвертую позицию. Все переживали. Потому что на десятом уровне у боевого мага не было никаких техник смещения. Как мрачный лорд собирается оттолкнуть босса? Однако они быстро осознали, что переживали напрасно. У мрачного лорда не было скиллов для отталкивания, но была техника. Небесный удар немного отодвинул босса. Используя короткий промежуток времени, Мрачный Орд рванул за боссом и ударил еще двумя небесными ударами, смещая босса в направлении Спящего Месяца. Спящий Месяц уже занял 11 позицию, которую покинул Юсю. Кон Мрачного Орда все еще стоял рядом с ним. В этот момент Спящий Месяц очень смутился. Он даже надеялся, что Мрачный Орд сделает ему выговор. Однако Юсю промолчал продолжая толкать босса в его направлении. Спящий Месяц уже понял, что он должен был сделать. С помощью отталкивания он отодвинул от себя босса. Спящий Месяц приготовился высушить критику в свой адрес от других игроков, однако он лишь услышал удивленное «Он кровоточит!» Кровотечение не могло быть повешено через обычную атаку. Нужно было использовать навык или оружие с навыком кровотечения. Никто из присутствующих не обладал подобным оружием. Однако, здесь были скиллы, которые могли это сделать. двойное укол – навык боевого мага. Вот только эффект кровотечения этого навыка был скрытым. У него не было шанса прохождения, он зависел от самого игрока. Чтобы повесить кровотечение, нужно было использовать двойное укол в одно и то же место несколько раз подряд. Это не значило, что удар должен был наноситься одной и той же рукой. Это значило, что второй укол должен был попасть в рану, оставленную первым уколом. Только после этого появится шанс на то, шанс, что кровотечение будет повешено. Так как было довольно проблематично совершать такие атаки, система не показывала шанс успешного прохождения. После того, как игроки сами начали тестировать шанс прохождения, они выявили, что приблизительное значение – было в районе 50%. Вероятность была достаточно большой, вот только появлялась она при выполнении определенных действий. Это было просто сделать по мертвой цели. Но вот в бою, когда цель постоянно перемещается, нужна отличная точность и не менее отличная реакция. В славе множество скрытых эффектов, осуществление которых требовало определенных действий. Для седьмого поля и остальных повесить кровотечение скрытым эффектом было бы Просто удачи. Однако все понимали, что мрачный орд сделал это благодаря своим навыкам. Они уже убедились в исключительных навыках Юсю. Он обладал не только личным мастерством, но также отлично проявил себя в управлении командным сражением. Он не был простым экспертом. Он был экспертом среди экспертов. Седьмое поле почувствовал стыд от того, что хотел завлечь Юсю в свою гильдию потому что гильдия поны и Оны не была топовой. В небесной сфере они находились на 50 месте. Также у них не было никаких рекордов в тамошних подземельях. Седьмое поле подумал, что мрачному орду не место в такого рода гильдии. Седьмое поле не знал, думали ли его друзья так же, или они просто молча атаковали босса. В процессе убийства было несколько опасных моментов, однако Юсюм, Вовремя их предупреждал, так что катастрофы не произошло. В результате, первый босс был с легкостью повержен. Когда они начали обыскивать труп, то нашли синее снаряжение. Так как это было низкоуровневое снаряжение, никто им не заинтересовался. Так или иначе, оно быстро устареет. В этот момент все согласились отдать всю добычу мрачному орду. Даже спящий месяц не возражал, моча приняв решение сдаться. Это был синий поезд на 10 уровень. Так как все отказались в его пользу, Йосю мог только учтиво принять его, после чего они продолжили прохождение следуя той же тактике, что и раньше. Второй босс был пауком с дальней атакой, использующей паутину. Он использовал раздражающую тактику, подобно Человеку-пауку, летая по всей пещере на паутине. Однако, под четким управлением Йосю группа загнала босса в угол. В этот раз они не стали играть с боссом в бильярд. Вместо этого они по очереди использовали навыки с оглушением. Юсю провел второго босса через цепочку оглушений, таким образом не позволяя ему ускользнуть, используя паутин. Четверо друзей стали уже возносить Юсю на новый уровень поклонения. Он был их основным танком, а также основным главным ДД. Человеком, который наносит основной, наибольший дамаг. Время от времени он даже лечил их. После этого он планировал их дальнейшие действия. Ребята больше не могли подобрать сов восхищения. Им оставалось только продолжать боготворить их все. Финальный босс, паучи Волгова, паучи Орд, был еще одной сложной частью подземелья. Он совмещал в себе обе особенности предыдущих боссов. Мог использовать паутину и выпускать яд. Он имел 8 волосатых лап и туловище, утерянное узорами. Он был вдвое больше малого босса и выглядел крайне отвратительно. По сравнению с предыдущими схватками, седьмое поле и компания совсем не нервничали. Они знали, что под подчеркиваем руководством мрачного орда без проблем справиться с финальным боссом. Как и ожидалось, бой прошел без проблем. Паучи лорд был немножко толще и имел пару дополнительных трюков, но под руководством Йесю ребята контролировали все поле боя и вскоре убили босса. Первое прохождение. В этот момент система показала их имена. Спящий месяц, седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток и мрачный орд. Совершили первое прохождение получевого огова на десятом сервере. Седьмое поле и его товарищи пребывали в экстазе. Несмотря на то, что их уровни не были особо маленькими, они и не надеялись первыми пройти получевого огова. Все благодаря мрачному орду. Без него они не прошли бы подземелье так быстро и так гладко. Блин. Другая группа расстроенно воскликнула, увидев сообщение системы. Они уже почти убили паучего орда, оставалась лишь малая часть здоровья. Им оставалось около 10 секунд, чтобы закончить прохождение. Однако теперь они потеряли достижение из-за этих 10 секунд. А печальные пять игроков раздумывали. Где они могли сэкономить 10 секунд? В итоге они могли только смириться с реальностью. Они мечтали, чтобы их гильдия получила все первые прохождения подземелий на 10 сервере. Однако уже на втором подземелье их мечта была уничтожена. 10 секунд. Они проиграли всего на 10 секунд. Мрачный орд. Это не тот игрок, который получил достижение за первое убийство полночного призрачного кота. Паучи-лорд был повержен. Пятеро полностью прошли подземелье, однако никто не выглядел довольным. Думаю, это он. Откуда он взялся? Он получил уже два достижения. Озорный поток, прям как ты. Глава 16. Император. Часть 1. на поток, так же как и Мрачный Орд, был дважды объявлен системой. Его прошлые заслуги тоже были немаленькими. Он принадлежал к одной из трех великих гильдий. Гильдии Синего ручья. В небесной сфере он был известен как Мастер Меча, Озурный мост весеннего снега. Один из пяти лучших экспертов гильдии. Однако ветераны знали, что пятеро экспертов не были вершиной асберга. За их спинами стояли профессиональные игроки. За спиной гильдии синего ручья стоял клуб синего дождя. Их лучшего игрока звали Хуан шутян Он был мастером меча, проблемным дождем. В сообществе славы он был известен как святой меч, и его слава не уступала популярности богу битв Одину о синему листу. Когда десятый сервер открылся, Гильдия Синего ручья отправила в Азорный поток, чтобы он участвовал в укреплении их силы и проводил набор талантливых игроков. Кто еще мог замахнуться на доминацию в подземельях нового сервера, если не один из трех великих гильдий? Кто мог подумать, что их мечта будет разрушена в полочем и Его братья были в отчаянии, озорный поток тоже выглядел подавленным. Мрачный орд. Игроки были в недоумении. Сила гильдии Синего ручья брала истоки из небесной сферы. После стольких лет соперничества они изучили всех вражеских экспертов. Когда открылся десятый й сервер, они знали, кто из экспертов был послан сюда. Эта информация тщательно собиралась, и они были в ней уверены. Однако, мрачный орд не был в их списках. Могли ли они его пропустить? Есть какая-нибудь информация о его напарниках? Спросил озор поток. «Никакой», — ответил один из братьев. «Свяжитесь с каждым братом в начальных деревнях. Узнаете, знают ли они что-нибудь о них». Новые игроки случайно распределялись по начальным деревням. Даже если члены гильдии «Синего потока» не могли легко встретиться, они могли вести переписку. Во время своей прокачки они продумывали свои перспективы, когда все получат двадцатые уровни, Они покинут начальные деревни и соберутся вместе для создания гильдии. Перешедших игроков гильдии синего потока возглавлял на поток. Поэтому, игроки, которые были с ним, стали неким подобием командного центра. На самом деле, ни одна из больших гильдий не собиралась заходить так далеко, чтобы покрыть все начальные деревни своими игроками. Распределение игроков было слишком случайным, поэтому это не представлялось возможным. Однако... Когда лазурный поток снова отправился в паучье логово, чтобы быстро поднять уровень, запрашиваемая информация уже поступила. Mm, однако она не только не проясняла о личностях той группы, но сделала ситуацию еще более запутанной. В сообщении говорилось, что за пределами зеленого леса спящий месяц оклеветал мрачного лорда, говоря, что он сжульничал и ограбил их забрав себе скрытого босса. Могло ли это быть какой-то уловкой? Хм. Все были в недоумении. Мрачный лорд обманул игрока, чтобы забрать себе скрытого босса. А потом с этим же игроком пошел в поуче логово и получил первое прохождение? Эта ситуация по-настоящему сбивала с толку опытных игроков. Давайте-ка пока не будем заморачиваться на этот счет. Поспешим с прокачкой. Мы определенно еще встретимся с ним, когда достигнем 20 уровня. Мрачно закончил Озорный поток и повел свою группу на новый заход. Снаружи получила Логово, Седьмое поле и его компания были до сих пор полны волнения и никак не могли успокоиться. Им повезло соперничать с Озорным потоком и экспертами его группы, которые были намного опытнее их. Как результат... Их первое прохождение было похоже на сбывшуюся мечту. Кто бы мог подумать, что они по-настоящему смогут этого достичь. В этот момент они были в неописуемом состоянии. А что их лидер Мрачный Орд? Он был предельно спокоен. еще только сказал несколько глупых слов. Хм, довольно неплохой опыт. Эксперт, это же все благодаря тебе. Седьмое поле и компания обступили Мрачного Орда. Они долго играют в славу и только сегодня поняли, что значит эксперт высшего класса. Он мог позволить таким новичкам, как они, с легкостью пройти сложное подземелье. Седьмое поле подумал, что ради такого эксперта он даже мог бы с легкостью покинуть гильдию, чтобы следовать за ним. По сравнению с настроением товарищей, спящий месяц был достаточно мрачным. Тот, кого он ненавидел, Внезапно превратился в героя для его братьев. Ранее в подземелье он выставлял Юсю в мрачном свете. Теперь, если он промолчит, то потеряет свое лицо. Спящий Месяц сжал зубы и выступил напротив мрачного орда. «Твои навыки по-настоящему хороши, однако я клянусь, что однажды я тебя догоню». «Ты серьезно?» – засмеялся Юсю. «Да». Спящий Месяц выглядел серьезно настроенным. Ну что ж, сделай это. Блин. Спящий месяц сходил с ума. Он должен был смотреть на меня свысока. Он должен был ненавидеть меня. Он должен смеяться надо мной. Как этот эксперт ответил на его вызов? Он просто ответил, сделай это, как будто ничего не произошло. «Маленький месяц! Остынь!» Седьмое поле подошел, чтобы успокоить его. Блять, да сам ты маленький месяц!» заобросил бросил спящий месяц. «Остынь, успокойся! Давайте поспешим на прокачку!» Заявили облачный закат и дрейфующий поток. После этого они поспешили догнать мрачного орда. Они хотели стать для него хорошими друзьями. «Блин, почему меня не подождали?» Начал догонять их седьмое поле. Пока Спящий Месяц стоял сжав зубы, ему пришел запрос на добавление в друзья от Мрачного Орда. «Отклонить!» Спящий Месяц с радостью отклонил его. «Если бы он попросил еще раз!» Спящий Месяц размышлял подобным образом. Однако повторного приглашения не пришло. Мрачный орд уже вошел в подземелье, следом вошли седьмое поле и два других члена группы. Спящий месяц остался стоять в стороне. Прошло какое-то время, а приглашение вступить в группу так и не последовало. Спящий месяц был в отчаянии. Блин, они вчетвером вошли в подземелье, как будто его здесь вообще не было. Спящий месяц уже хотел уйти. Но тут седьмое поле наконец-то отправил ему приглашение. Он до сих пор наслаждался заботой своих братьев, несмотря на его ненависть к мрачному орду. Он не мог их игнорировать. В результате он решил пойти с ними. Седьмое поле по-прежнему к нему хорошо относился. Он видел, что спящий месяц чувствует себя не лучшим образом. Поэтому отправил ему приватное сообщение, чтобы подбодрить его. Настроение спящего месяца немного улучшилось. В этот раз они пролетели через всё подземелье словно ветер. Монстры моментально уничтожались на их пути, не говоря ни слова, они пошли на третий круг прохождения. Однако, как только они вошли в подземелье, система выдала сообщение. «Вы вошли в Волгова Императорского Паука!» «Скрытый босс!» Испуганно сказал седьмое поле и посмотрел на мрачного лорда. «Если бы у них не было такого эксперта, они определённо бы не посмели сразиться со скрытым боссом. Система также предупредила их о высокой опасности. Скрытый босс не препятствует прохождению подземелья. Они могли как попытаться убить его, так и просто пропустить. Убийство финального босса по-прежнему было главной целью подземелья. Теперь все члены группы единогласно уставились на мрачного орда. Они хотели знать, способен ли Юсю придумать способ убийства скрытого босса. Вау, хм. да тут скрытый босс, сказал Йосю. Хм, если тут скрытый босс, мы не сможем его убить. Седьмое поле и компания были несколько разочарованы. Не, дело не в том, сможем или не сможем. Просто у меня есть одно условие. Из императорского полка должен выпасть крепкий паутишок. «Могли бы вы отдать его мне?» «Вы же можете забрать все остальные материалы и снаряжения», сказал Юсю. Глава 17. Император. Часть 2. «Нет проблем!» Седьмое поле и компания практически не раздумывали над предложением Юсю. Ценность мрачного лорда превышала дроп из скрытого босса. Напротив... Они искали возможность, как лучше обожить Юсю. Кто бы мог подумать, что он сам выступит с подобного рода предложением. Это было истинным облегчением для них. Даже если бы он захотел весь дроп, седьмое поле с товарищами бы без проблем отдали его. В дополнение он захотел выразить свое хорошее отношение к Юсю. И сказал. «Маленький месяц, передай лидерство своему брату-эксперту». «Если ты еще раз скажешь это, я убью тебя!» Спящий Месяц сжал свои зубы. <смех> «Звучит мило. Почему тебе не нравится?» Рассмеялся Седьмое Поле. Но он не хотел сильно ранить Спящего Месяца, поэтому добавил. «Если ты не хочешь, чтобы я назвал тебя так, ну хорошо, не буду. Просто передай лидерство брату-эксперту». Спящий Месяц понял намерение Седьмого Поля. Передавая лидерство и Юсю, они тем самым показывают, что не имеют к нему никаких претензий. Что поможет в установке доверительных отношений. Спящий месяц осознал, что Мрачному орду не нужно было что-то придумывать. Если он что-то захочет, братья не будут возражать. Поэтому у Спящего месяца не оставалось выбора, кроме как передать позицию лидера Мрачному орду. Юсю не стал ничего менять, он просто сказал, давайте продолжим. Их манера прохождения не изменилась и протекала без сучка и задоринки. Впереди появилась развилка дороги. Одна из них вела волгового императорского паука. Мрачный орд без колебаний свернул на нее, и остальные последовали за ним. Вторая дорога вела к обычному прохождению подземелья. Они шли по первой дороге. По пути им попалось несколько паучих яиц. Когда группа подошла ближе, они начали вылупляться. Очень маленькие пауки начали прыгать и атаковать игроков. Они наносили немного урона, но были маленькими и верткими, поэтому по ним было очень трудно попасть. Четверо ребят остановились, хопая глазами. В них уходило 3-4 удара, чтобы попасть по паучкам. Но мрачный орд использовал всего один удар и быстро уничтожал их. Видя, что ребята испытывают трудности, Юсю развернулся помочь им. Седьмое поле и компания понимали, что если бы не Йосю, они бы не смогли добраться до императорского полка, только эта дорога заняла бы у них часы. «Как вы думаете, мы будем первыми, кто убьет императорского полка?» Поинтересовался дрейфующий поток. «Все будет зависеть от нашей удачи, смотря как скоро он нам встретится», ответил седьмое поле. «Мы были первыми прошедшими паучей Олгова». Также наша скорость прохождения довольно высока. Сейчас мы третий раз вошли в подземелье, и сообщения об убийстве скрытого босса не было. Поэтому, думаю, наши шансы достаточно высоки. Заметил дрейфующий поток. Не имея особых сил, мы не сможем его убить, сказал облачный закат. К счастью, с нами братец эксперт, ответил седьмое поле. Верно, верно, согласились остальные. «Парни, меня от вас тошнит!» Заявил Спящий Месяц, видя, как его товарищи не пропускали шанса подольститься к Юсю. Он также не заботился, слышал ли он его. Трое друзей почувствовали себя униженными и начали злиться на Спящего Месяца. Несмотря на их прошлую враждебность, почему он не мог уступить? Седьмое поле отправил приватное сообщение Спящему Месяцу, получая его. Очевидно, Он не понимал всю эту ситуацию. Тогда Спящий Месяц просто заявил. что то я себя плохо чувствую. Седьмое поле начало терять терпение. После тех слов он написал Спящему Месяцу, что если он чувствует себя плохо, он может катиться нахрен из с и прекратить создавать для них проблемы. Спящий Месяц почувствовал себя обиженным. Они хотели променять его На этого эксперта. «Мы пришли», сказал Есю, находясь впереди группы. Видя, что дальше была еще одна пещера, он знал, что это было логово императорского полка. «Как мы его убьем?» спросил седьмое поле. «Ребят, погодите минуту. Я сейчас загляну в гайд», сказал Есю. Четверка друзей была ошеломлена. «Они уже практически начали сражение», а он ушел смотреть гайд. «Брат-эксперт, Седьмое поле даже не знал, как расценивать его действия. В итоге он увидел, что мрачный орд застыл, не шевелясь. Он на самом деле вышел из игры, чтобы посмотреть гайд. Четверка была потрясена. Они уже наделили его титулом эксперта высочайшего класса, но сейчас... Мог ли эксперт поступить вот таким подобным образом? «Может быть, он с кем-то поменялся?» Тревожно огонек замигал в мозгу седьмого поля. «Как я и говорил, как может эксперт такого класса покинуть небесную сферу? Почему он оказался в одиночку на своем сервере?» Сказал трифующий поток. Блять, с нами играл настоящий эксперт, но сейчас он ушел, оставив вместо себя как то другого». «Иначе зачем ему было уходить смотреть гайд?» Заметил облачный закат. «Брат-эксперт, как ты мог покинуть нас в такой момент? Ты мог бы помочь нам сначала убить скрытого босса?» Слезы стекали по щекам игроков. Спящий месяц не проронил ни слова. Мрачный орд действовал спокойно и уверенно. Теперь он вспоминал, был ли он тем же человеком, которого он первый раз встретил. Как раз во время этих размышлений Юсю закончил смотреть гайд и снова вошел в игру. «Окей», — сказал он. «Брат-эксперт, ты... ты, может, поменялся с другим человеком?» Осторожно, — спросил седьмое поле. «Поменялся местами?» Юсю не понимал. «Только ты играл на этом аккаунте все это время?» — спросил седьмое поле. «Ну да», — ответил Юсю. Тогда я не понимаю, как? Эксперт такого уровня может нуждаться в гайде? Спросил в седьмое поле. Тогда раньше? Да, я тоже смотрел в гайд, ответил ЕСУ. Четверо тупо уставились на ЕСУ. Когда? спросил в седьмое поле. После того, как получил скиллы, я заглянул в Гайд на пару минут. Однако не успел добраться до скрытого босса. Гайд оказался слишком длинным. Сказал Йосю. Четверо продолжали пялиться на юсю Они все просмотрели гайд перед тем, как идти в паучу Но там не было похожего действия которое совершал мрачный лорд. Какой гайд он читал? Йосю начал объяснять тактику битвы с императорским пауком. Только что я посмотрел описание императорского паука. Мы можем использовать ту же тактику, что со вторым боссом. После того, как окружим его, начнем по очереди оглушать. Однако здесь есть одна сложность. Императорский паук начнет призывать паучи яйца. Призыв нельзя будет прервать никакими навыками. Вылупившиеся паучки будут похожи на тех, что мы встречали ранее. Вот только укусы их будут вводить в состояние стазиса. Все знают, что это такое? Вы не сможете двигаться или атаковать, но также станете неуязвимыми для ответных атак. Несмотря на то, что вы не будете получать урон, помните, это сломает нашу расстановку. Поэтому нам определенно стоит позаботиться о маленьких полках. Тогда что нам делать? Спросил седьмое поле. Я буду отвечать за уничтожение маленьких полков. Не обращайте на них внимания. Вы же в свою очередь... Должна будете держать босса оглушенным, пока он не умрет. Глава 18. Император. Часть 3. Это стратегии из гайда? Седьмое поле и остальные не были новичками. В гайде, которое они читали, не было ничего подобного. Если бы стратегия подобного рода была в руководстве, то, скорее всего, она бы подверглась критике. В путь да и удаления. Почему? Да потому что все это было просто только в теории. Поочередное оглушение босса еще можно было как-то понять. Однако оставлять одному единственному человеку убийство пауков, где малейшая ошибка, могла привести к гибели всей группы в обсущем безумие. Даже если один маленький паучок сумеет проскользнуть и ударить любого из четверки. Построение сразу же будет разрушено. Императорский паук начнет взлетать на паутине вверх, плеваться, выпускать ядовитые облака. Из всех скрытых боссов он был одним из сильнейших. Если у босса появится малейшая возможность порвать их строй, они все умрут. Почему-то так решил? Ребят, сможете справиться? Спросил Евсю. Эй-эй! Нет ничего странного в том, что мы переживаем. «Ты можешь гарантировать, что ни один паук не дойдет до нас?» Спросил спящий месяц. «Конечно. Поэтому остается главный вопрос, сможете ли вы выполнить свою часть работы. Этот босс очень силен, поэтому вам надо будет поддерживать в стабильный темп сражения. И тут я не смогу вам помочь. Если в бою я попытаюсь вам помочь советом, вы просто не успеете среагировать. Поэтому нам нужно обговорить ваши действия сейчас, перед сражением». «Как вы думаете, справитесь?» Продолжил допытываться Евсе. «Может, может есть какой-нибудь другой план?» Честно говоря, четверка не была уверена в своих силах. «С комбинацией ваших текущих умений, думаю, это единственная возможность», ответил Евсе. «Ты придумал этот план после того, как увидел наше умение?» «Ну да». Четверо были шокированы. Они все еще удивлялись по поводу гайда, который смотрел Юсю. Они не раз просматривали его, но там не было подобных тактик. Сейчас они осознали, что Юсю сам только что придумал эту стратегию, а в гайде, видимо, лишь смотрел сами характеристики босса. После этого он составил тактику, которая подходила их умениям. Без всяких проверок они должны были положиться на него. В этот раз четверка была шокирована даже не блестящим управлением персонажа, не невиданным бесстрашием или великолепными лидерскими качествами. Это было из-за глубокого понимания самой игры. Седьмое поле и компания думали, что он даже не может называться мировым экспертом. Тут нужен титул гораздо выше этого. Однако четверо все еще колебались. В этот раз они не могли рассчитывать только на еще. Часть работа ложилась на их плечи. На самом деле, сейчас они понимали, что они вовсе не великие эксперты. Так, просто ребята, которые были опытнее, чем обычные новички. Когда Юсю спросил, смогут ли они сделать свою часть дела, четверка не была уверена в своих силах. Четверка колебалась, и Юсю не торопил их. Пятеро игроков молчаливо стояли у входа Волгого Императорского полка. Внезапно всплыло системное сообщение. Первый скрытый босс, почва Огова, впервые был убит. Седьмое поле сжал зубы. Он старался не думать о первом убийстве. Даже если бы мы в обычный день встретили Огова скрытого босса, мы бы просто прошли его стороной. А даже если бы попытались, у нас определенно не получилось бы его убить. Мы просто быстро сбежали. Подземелья в начальных деревнях можно было покинуть во время прохождения. Хотя при смерти персонажи должны были быть воскрешены, опыт не отнимался. Начальные локации бережливо заботились о новичках. Ну что, попробуем? Седьмое поле посмотрел на троих братьев. После системного сообщения они проявили свой боевой дух, соглашаясь. Тогда давайте сделаем это! Седьмое поле сказал мрачному орду, что они готовы. Четверых хватит для этой тактики. Немного ускорьте свой темп по сравнению с прошлыми боями. Не думайте о нем. Чувствуйте его, сказал Юсю. Поняли. Я начну бой. Юсю направился ко входу Волгова. Однако он не вошел в него. Он просто поднял свое оружие. Внезапно мрачный орд развернулся и быстро отошел. И? Четверо были ошеломлены. «Всё, сделано», — ответил Йосю. Четверо почесали голову в непонимание. Как он мог начать бой? Они ничего не видели. Они думали, что мрачный орд зайдет внутрь. Кто знал, что он просто немного постоит у входа? Такого рода инициация обычно проводилась классами дальнего боя. Он достал пушку? Наверное, так. Пока не гадали, пронзительный виск раздался из пещеры. Сладко спавший императорский паук был грубо разбужен. Внезапно пещера начала трястись, императорский паук решил выйти из своего логова. «Рассредоточьтесь по краям пещеры, будьте осторожны», – сказал Йосю. Снимое поле и остальные поспешили занять указанные места, подвое у каждой стенки. Появившийся босс выплюнул с густок яда и прыгнул в направлении мрачного лорда. Мрачный лорд, вместо того, чтобы отступить, двинулся ему навстречу. Когда уже казалось, что паук упадет прямо на ищу, последний вдруг замедлился. Со свистом рассекаемого воздуха и звуком взрыва он проскользнул под брюхом босса. «Я же говорил вам, у него есть пушка», — написал трефующий поток. Звук взрыва был обычным делом при использовании стандартного стрелкового навыка. Проскользнув под пауком, мрачный лорд взмыл в воздух. Он повернул запястьем и устремил копьё в задницу босса. Используя прыжковую инерцию паука, он отправил прямо к четырем ожидающим друзьям. «Начали!» – Скомандовал Йосю. Четверо были сконфужены. Они думали, что Йосю понадобится больше времени, чтобы заманить паука в их ловушку. Они не рассчитывали, что императорский паук будет доставлен к ним так быстро и так точно. «Я начну!» Крикнул седьмое поле и начал атаку. «Я следующий!» Сказал облачный закат. Следующим был дрейфующий поток. Последним действовал спящий месяц. После того, как спящий месяц закончил использовать свой навык, седьмое поле взвыл. «Мой скилл ещё не успел откачиться!» Слишком быстро. Мрачный орд успел прийти на помощь, используя зуб дракона и оглушая снова босса. «Поторопитесь и принорвитесь к темпу!» Сказал Юсю, направляясь в сторону вылупившихся паучков. Хорошо, ответил за всех в седьмое поле. Когда начался бой, Императорский паук не использовал всех своих способностей, давая некоторое время приноровиться к бою. Мрачный орд воспользовался этим, успевая не только убивать маленьких пауков, но одновременно также помогая четверке поддерживать на босе оглушение. По-прежнему слишком быстро. После того, как второй круг был закончен, навык седьмого поля все еще был в откате. Не нервничайте! «Немного уменьшите темп», – сказал Юсю. «Быстро! Дрейфующий поток! Слишком рано!» Все еще быстро! Дрейфующий поток!» «Быстро! В этот раз маленький месяц! Темп дрейфующего потока уже нормальный! Ты хорошо приспособился!» Юсю помогал советами между убийствами маленьких пауков. Он успевал наблюдать за ребятами. Здоровье императорского паука продолжало уменьшаться. В то же время начало появляться еще больше пауков. «Хорошо, в этот раз темп отличный, продолжайте его поддерживать». Наконец-то они приноровились к темпу. Глава 19. «Император», часть 4. «Темп, темп, темп», повторяли ребята в своей голове, напротив их глаз. Не был императорский полк, это была цель, которую нужно было постоянно атаковать. Удар за ударом. Четверо игроков были счастливы. Понимали ли они это сами? Они бы не смогли описать свое состояние. Просто в какой-то момент они начали инстинктивно использовать навыки в нужное время. В этот раз у Юсю не оставалось времени, чтобы следить за ними. Давайте, давайте, давайте. Он бегал вокруг босса, уничтожая маленьких пауков и подбадривая их. Мрачный орд сыпал ударами влево и вправо, работая с точностью часового механизма. Ни один из пауков не проник мимо него. Только Юсю был способен на это. Несмотря на то, что очевидно, были и другие игроки на 10 сервере с высоким уровнем навыков, вот только их оружие было всего лишь 10 уровня. Они не смогли бы убить маленьких пауков за один удар. Если бы Юсю требовалось наносить несколько ударов, даже он бы не сумел с этим всем справиться. «Не торопитесь, сосредоточьтесь, ребята, вы можете это сделать», – иногда подбадривал Юсю. По своему опыту он знал, что очень легко совершить ошибку после такого количества тупых и абсолютно однообразных действий. Если их мысли дрогнут хоть и на мгновение, то трагедии не избежать. Седьмое поле не позволял их разуму блуждать. Они сосредоточили всё свое внимание на выполняемых действиях. У них не было времени переживать о действиях мрачного лорда, хотя они знали, что его задача намного сложнее. К тому же, одна его ошибка мгновенно приведет к смерти всей группы. Жизнь императорского полка на наполовину снизилась. Седьмое поле повторял одни и те же действия. Темп также был очень быстрый. Он почувствовал, что его пальцы уже начали деревенеть. Они все начали сомневаться, смогут ли они продолжать текущий дым дальше. Седьмое поле, однако, осмелился посмотреть, как обстоят дела у мрачного лорда. Йосю практически летал по пещере. Императорский паук начал призывать уже по 6 яиц за раз. Шесть яиц. После того, как лопается с караупа, паук выбирает случайную цель для прыжка. Копьё мрачного лорда превратилось в размытую темную полосу. Только его кончик испускал немного света. В этом холодном сиянии боевое копье проходило через маленьких пауков и тут же убивало. Хреново. Сердце седьмого поля сделало скачок. Краем глаза он увидел, как маленький паучок в другом конце от мрачного лорда устремляется к облачному закату. Мрачный орд был слишком далеко. Было похоже, что он не успеет вовремя его остановить. В итоге седьмое поле услышал звук выстрела, и маленький паучок поглотил пламя, разрывая его на мелкие кусочки. «Что произошло?» – волнительно сказал седьмое поле. «Хорошо, что он не забыл свою задачу. Его атаки по-прежнему успевали за общим темпом». «Такое впечатление, что он был убит пистолетным выстрелом», – подумал седьмое поле. Но так как он наблюдал за пауком, то не обратил внимания на действия самого мрачного орда. Видя использования дальнобойного навыка, он уверился, что мрачный орд обладал еще одним оружием. Седьмое поле не был уверен, поэтому он посмотрел на своих собратьев. К его сожалению, они были заняты своей задачей и абсолютно не обратили внимания на случившееся. Неожиданно для себя, седьмое поле заметил, что пока отвлекался, его беспокойство немного спало. Однако. Он не мог поделиться своими наблюдениями с братьями. Если каждый начнет отвлекаться, кто знает, что может произойти. «Я надеюсь, ничего не случится», – тихо пробормотал седьмое поле. В этот самый момент спящий месяц практически упал, как будто исчерпав свой лимит. Обе его руки стали деревянными и утратили боевую подвижность. Он не мог сказать, когда закончил последние действия перед началом новой ротации. Ротация последовательность применения скиллов героя, от которой напрямую зависит уровень дамага наносилого персонажа. Он не мог сказать, когда закончил последние действия перед началом новой ротации. Его взгляд уперся в экран. Неожиданно он почувствовал, что расстояние между ним и экраном начало увеличиваться. Изображение на экране стало мутнеть. «Чувствовать. Я должен чувствовать», начал напоминать себе «Спящий месяц». Он находился под большим давлением и боялся совершить ошибку. Он знал, что братья состояли плохое мнение о нем, даже больше. Он не хотел, чтобы мрачный лорд смотрел на него свысока. «Стоять!» Спящий месяц сжал зубы, продолжая стоять. Вначале здоровье босса быстро убывало. Почему же сейчас скорость убывания замедлилась? Почему за все это время осталась еще целая треть? Смогу ли я выдержать до конца? Когда седьмое поле отвлекся, это немножко расслабило его. Однако, когда отвлекался спящий месяц, это наоборот добавляло напряжение. Двое игроков все еще не совершили ошибок. Они продолжали проводить цепочку оглушений. Как раз в этот момент дрейфующий поток вскрикнул «ОН СОВЕРШИЛ ОШИБКУ!». Когда они начинали бой, он был последним, вошедшим в общий темп. Теперь он совершил ту же ошибку, поторопился с использованием навыка. Несмотря на то, что императорский полк был оглушён, что будет дальше? Из-за спешки дрейфующего потока умение седьмого поля все еще не откатилось. У него больше не было умений, чтобы снова оглушить босса. Сердце четырёх игроков покрылось хлопьями мертвого пепла. Они еще надеялись, что мрачный орд совершит чудо и спасет их. Но в итоге они увидели, что императорский полк призвал восемь езд за один раз. Всё. Это конец. Четверо потеряли надежду. После того, как спящий месяц использовал навык, он с грустью посмотрел на седьмое поле. У седьмого поля не было доступных навыков. Он не представлял, что делать дальше. Когда императорский паук сейчас потеряет контроль, что ему делать? Он не имел ни малейшего понятия. «Седьмое поле, отойди в сторону!» Посреди отчаяния неожиданный голос воспламенил пламя надежды. Седьмое поле незамедлительно последовало команде без малейшего колебания. Боевое копье упало с неба. Мрачный лорд использовал зуб дракона протыкая босса. Оглушение было обновлено. Однако в это время никто не контролировал маленьких пауков и они рассредоточились в поисках жертвы. Четверка оказалась в недоумении. Что им делать? Продолжать атаковать босса или переключиться на пауков? В итоге, Мрачный Орд после использования Драконьего Зуба сделал два шага вперед. Боевое копье в его руке неожиданно разделилось на две части. С каждой частью в руке он сдерживал Императорского Паука. Мрачный Орд поднял свои руки. Используя поднятую голову босса, он бросил его через себя. Навык борца. Бросок за спину. Этот навык не только наносил урон, также при приземлении он создавал пульсирующие волны небольшого радиуса которые наносили урон окружающим монстрам. Маленькие пауки были перевернуты и подброшены в воздух. С опащимся звуком они превратились в трупы. «Седьмое поле!» – окликнул Йосю. Седьмое поле уже был готов. Он незамедлительно пнул босса, вводя его в очередное оглушённое состояние. «Ребята, будьте осторожны, я не могу постоянно вас спасать!» – сказал Йосю. Глава двадцатая. Император. Часть пятая. Облачный закат, дрейфующий поток и спящий месяц атаковали один с другим. Они были настолько испуганы, что холодный пот начал покрывать их ладони. Каждый раз, когда они брались за мышь, то боялись, что их руки могут соскользнуть. Однако у них не было времени унять дрожь. Четверка сосредоточилась на атаке босса, боясь допустить малейшую ошибку. Ситуация начала стабилизироваться. Четверо игроков не имели права рассуждать или сокрушаться над прошлыми ошибками. Под их постоянными атаками здоровье босса начало неуклонно падать. «Практически достигли уровня Красной Крови, всем быть осторожными», напомнил ее всё. «Что нам делать, когда он достигнет уровня Красной Крови?» – спросил седьмое поле. Когда скрытый босс достигает уровня Красной Крови, непременно возникает какой-то эффект. В гайде говорилось, что императорский полк на этой стадии боя использует навык суперброни. В этом состоянии босс не может быть оглушён. «Быстро убейте его!» – сказал Йосю. Услышав эти три слова, четверо ребят прекратили нервничать. Напротив, они почувствовали прилив возбуждения. Они выполняли однотипные действия слишком долго. «Уж лучше они умрут, чем опять начнут это делать». «Красная кровь!» – воскликнул седьмое поле. Обочный закат, не уворачивайся!» Сказал Йосю. «Что?» Облачный закат не понял, что хотел этим сказать Йосю. В это время он подсознательно обернулся и увидел, что маленький паук летит прямо на него. Было такое впечатление, что этот паук был специально приготовлен для него. Маленький паук нанес удар, после чего облачный закат не смог предпринимать никаких действий. В этот момент императорский паук неожиданно извернулся и направил свою отвратительную пасть в его сторону. Обочный закат заплакал от страха. В итоге… в итоге ничего не произошло. После удара маленького паука облачный закат впал в состояние стазиса и не смог двигаться, однако в это время он не только не мог двигаться, но также и босс ничего не мог ему сделать. Йосю использовал это знание, чтобы предоставить остальным 3 секунды для нанесения урона. Босс яростно атаковал, не прекращая призывать яйца. Йосю взял это на заметку и вернулся к уничтожению пауков. В этот раз пауки не нападали на обочного заката. Теперь сам обочный закат искал возможности подставиться под атаку. Несмотря на то, что они не были экспертами, все же они были опытными игроками. И сразу поняли замысел Йосю. Потому что четверо игроков окружили босса и атаковали, они вызвали огромное количество агрессии. Обочный закат наносил наибольший урон среди их компании поэтому и уровень создаваемой им агрессии был наибольшим. Юсю заметил эту особенность и включил босса в свой план. Маленькие пауки, которые изначально могли сломать их построение, теперь выступали в роли защитного зонтика. А ранее эта тактика не сработала бы, потому что требовалось время, чтобы облачный закат набрал достаточный уровень агрессии. Кроме того, сейчас уровень появления яиц являлся наибольшим за все время. Поэтому обочный закат переместился в самую гущу яиц, чтобы быть постоянно атакованным пауками. Несмотря на то, что пауки наносили урон, он не был большим. Когда нужно было, мрачный орд подлечил облачного заката. Императорский паук начал плеваться ядом и паутиной, Он использовал каждую из своих способностей. Постоянно атакуя босса, кто-то превысил уровень агрессии, создаваемой облачным закатом. Перед тем, как на него переключился босс, Спящий Месяц знал, как использовать тактику облачного заката. Убивая маленьких пауков, Юсу предвидел эту ситуацию. Он был готов отправить паука в направлении Спящего Месяца. Самая опасная часть сражения была перевернута в свою пользу. Все начали весело смеяться и смело атаковать босса. Наконец-то сильнейший монстр паучьего логова был повержен. Системное сообщение незамедлило появится. Мрачный лорд, седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток и спящий месяц совершили первое убийство императорского паука. Красота! В седьмое поле и его компания воскликнули радостно. Теперь они наконец-то смогли расслабиться. Если бы они могли, то вознесли бы мрачного лорда на небеса и там качали его на руках. Не будь с ними его, они не смогли бы убить скрытого босса. Использование цепного оглушения заставило их сильно попотеть. Однако убийство пауков было еще более трудной задачей. Самая сложная часть была в середине сражения, когда Йосю спас их задницу. Вдобавок, он начал контролировать агрессию маленьких пауков, что было заключительной частью плана. Им больше нечего было добавить. Седьмое поле и его компания по-настоящему не имели слов, чтобы выразить свои чувства. Они давно играли в славу, однако до сего момента даже не подозревали, что такой удивительный игрок вообще может существовать. «Брат-эксперт, выпало четыре крепких шелка». Седьмое поле отправился посмотреть, что выпало, и сразу доложил об этом Юсю. Он решил радостно отказаться от этих материалов. Остальные тоже с ним согласились. «Спасибо вам!» Юсю подобрал шелк. «Остальное дроп ваш!» Сдержал свое слово Юсю. «Он твой! Забирай его себе!» После появления вещей все дружно отказались от них. Они знали, что Юсю спас их от катастрофы. Кроме крепкого паучьего шелка, из императорского палка также выпали паучий яд, две штуки, пара коричневых сапог на 15-й уровень, броня, которая добавляет три очка к силе, и кроме всего прочего... Выпало фиолетовое оружие. Тачи. Из красного дерева. Уровень 15. Вес 2,6 кг. Скорость атаки 8. Физическая атака 165. Магическая атака 178. Сила плюс 10. Интеллект плюс 14. Тачи принадлежал классу мечей, используемых мечниками. Однако его магическая атака также была очень высокой. Вообще-то, в славе оружие разделялось на урон в физическую и магическую атаку. Зон 1000 вероятности имел одинаковые показатели атаки. Любой взглянувший на его характеристики мог бы сказать, что это оружие ручной работы. В сравнении с ним тачи из красного дерева было оружием того же уровня. Фиолетовое оружие 15 уровня было сейчас эквивалентно серебряному оружию 5. Однако этот меч имел дополнительные характеристики. Его скорость атаки также была на 3 уровня выше, чем у Зонта. Так что, учитывая все это, можно было сказать, что он уже превзошёл зонт тысячи вероятностей. все восхищенно вздохнул. Посмотрев на характеристики Тачи, удача явно была на его стороне. Синее снаряжение и материалы были неплохим дропом. Однако получить ранее книгу навыков и сейчас фиолетовое оружие было настоящей удачей. Несмотря на то, что низкоуровневое снаряжение быстро устаревает, с фиолетовым оружием подобного типа Игрок будет по-прежнему сильнее большинства игроков. Подобное фиолетовое оружие можно было использовать вплоть до 25 уровня. Даже если человек не собирается становиться мечником, переключение на этот меч явно того стоит. Четверо игроков склотнули. Особенно Спящий Месяц и Облачный Закат. Эти двое планировали становиться мечниками. Тач превосходно подошел бы Ха-ха, этот меч бесполезен. Забирайте его себе, парни. Немного посмотрев на него, еще решил отказаться. Также он решил отказаться от паучьего яда и от коричневых сапог, тем самым сохраняя данное ранее обещание. Брат-эксперт, ты все же должен забрать дроп себе, честно заявил седьмое поле. Если б ты нам не помогал, мы б не увидели этих вещей. Ребят, если б не ваше участие, Даже мне было бы затруднительно убить императорского полка, сказал ей все. Четверка тупо уставилась на него. Они правильно расслышали? Он не сказал, что не смог бы убить босса. Он сказал, что ему всего лишь было бы затруднительно. Глава 21. Дни засияли новыми красками. Юсю окончательно отказался от вещей. Четверо игроков были старыми друзьями, поэтому распределили дроп по-честному. Паучий яд будет продан, и деньги поделены между всеми. Коричневые ботинки были обычным синим снаряжением, поэтому их разыграли броском кубика. В итоге они достались облачному закату, который выбросил наибольшее число 100. Что касается тачи, то опираясь на их будущие классы, этот меч достанется облачному закату или спящему Месяца. Обочный закат уже получил ботинки, конечно. Их ценность нельзя было приравнивать к мечу. Однако он все равно с радостью отказался от него в пользу Спящего Месяца. Спящий Месяц держал в руке меч, испытывая очень странное чувство. Первое прохождение получил Вологово, а также первое убийство императорского полка принесло им много опыта. Мрачный Орд уже получил 12 уровень, в то время как остальные догонят его после зачистки подземелья. Убийство обычных боссов было слишком простым для них, в результате чего они быстро закончили прохождение. После зачистки подземелья спящий месяц был в растерянности. После этого данжа он планировал покинуть группу, однако сейчас... Он получил тачи из красного дерева. Приняв снаряжение и после этого уйти, было явно плохим тоном. Если я уйду, будет плохо. Однако седьмое поле уже говорил мне убираться, поэтому если я не уйду, то тоже потеряю свое лицо. К счастью, седьмое поле был хорошим другом и взял на себя инициативу позвать его обратно. Казалось, что сказанное им ранее было обычной шуткой. В результате все так и завершилось. Под руководством мрачного лорда группа опять вошла в подземелье. Как и Спящий Месяц, на Поток и его напарники из гильдии Синего Ручья были раздосованы. Им не досталось первое прохождение паучьего логова. Из трех скрытых боссов два из них уже были украдены. Это был их четвертый заход в подземелье. В итоге они так и не встретили ни одного скрытого босса. В тот момент, когда они уныл по подземелью, выскочило очередное системное сообщение. Скрытый босс, воин-паук, был убит. Первые убившие воины паука были членами одной из трех великих гильдий, под названием Травяной сад. Также, предыдущий скрытый босс был убит членами одной из трех великих гильдий под названием Амбиции Титана. Из этого можно было заключить, что три великих гильдии были впереди планеты всей. Однако этот парень, Мрачный Орд, украл у них финального скрытого босса. Мрачный Орд обладал наибольшим числом первых прохождений. Более того, группа, которая сопроводила его, также заняла два места в списке лидеров по первым прохождениям на 10 уровне. Все это способствовало тому, что гильдия синего ручей чувствовала себя потерявшим лицо. Что касается скрытых боссов, Они могли винить только в свою плохую удачу, что не помогло встретиться с ними. Когда они вспоминали, что проиграли всего 10 секунд первого прохождения, то начинали обливаться кровью. Все первые зачистки прошли. на поток и остальные были просто в отчаянии. Откуда? Откуда взялся этот мрачный лорд? Никто в деревнях не знает о нем, нервно заявил на поток. Йоси, у которого они обсуждали сейчас, был очень занят. Он прокачивал свой уровень, неустанно проходя по учелогово раз за разом. Таким образом, открытие десятого сервера прошло в торопливой гонке. Кто-то из людей был доволен, другие наоборот озабочены. Когда Чиньго проснулась, на часах было 11 утра. Она обычно редко так долго спала, однако вчера было открытие десятого сервера. Из-за того, что она долго наблюдала за тем парнем, то и спать отправилась поздно. Чинго посчитала время и выходила, что проспала на 8 часов к ряду. она встала с постели. Чинго жила в интернет-кафе. Если точнее, она спала в маленькой комнате на втором этаже, в той же зоне, что и Юсю. По сравнению с новичком Юсю, она все тут знала. Чиньго выросла в счастливом интернет-кафе. Ела, спала, работала. В студенческие времена, вместо того, чтобы возвращаться домой, как остальные, она шла в интернет-кафе. Из-за этого было несколько недопониманий. Счастливое интернет-кафе было ее дома. Чиньго испытывала к нему глубокие чувства с тех пор, как была маленькой. Это чувство было похоже на любовь к родителям. Похоже, она относилась к интернет-кафе как к своей семье. Когда еще интернет-кафе было маленьким, Чиньго тоже была маленькой с тех пор, Ее дом разросся до больших размеров, однако, что касается ее семьи, то она осталась одна. В тот год она сдавала экзамены в колледже. У ее отца случился сердечный приступ. У Чунько не было матери, по крайней мере, она ее не знала. После похорон отца ее родственники начали думать, что делать с интернет-кафе. В то же время они также решали, что делать с самой Чунько. Она просто забрала документы из колледжа и взяла интернет-кафе под свое начало ее друзья и родственники были удивлены она продолжала дело своего отца заботись об интернет-кафе как о своем доме в мгновение ока пролетели 9 лет у нынешней Чиньго было достаточно средств чтобы купить себе комфортное жилье однако у нее никогда не возникало подобных мыслей она была полностью удовлетворена живя в интернет-кафе внутри него она всегда чувствовала себя уверенно возможно Это было чувство, которое дает семья. Несмотря на то, что она была одна, Чингу не чувствовал себя одинокой. Ай! Хорошая погода сегодня! сказала Чингу, стоя напротив окна. Солнечный свет окрашивал мир в серебряно-светлого тона. Должно быть, отец тоже купался в этом солнечном свете, подумала Чингу. Она поставила фотографию, где они были с отцом на подоконник. После того, как она оделась и приняла утренние процедуры, Чингу счастливо покинула комнату. Она увидела, что дверь кладовки была открыта. Решив украдкой заглянуть, Чингу увидела, что внутри никого не было. Хм. «Где он может быть?», – пробормотала она. Спустившись по лестнице и толкнув дверь, Чингу оказалась в игровом зале. Интернет-кафе уже было заполнено посетителями. Все благодаря старту десятого сервера Славы. Ночные игроки уже ушли а их места заняли новые утренние пташки. Каждый экран показывал игровой процесс славы. У каждого посетителя, на голове были наушники, кто-то хохотал, другие яростно ругались. Чиньго прошла к стойке регистрации и спросила стоящую за ней сестру, куда делся все. Девушка сказала, что он пошел в зону для курения. «Он до сих пор играет?» – удивленно спросил Чиньго. Она быстрым шагом направилась туда. Зона для курения была наполнена темным грязным дымом. Чиньго нахмурила брови, стараясь разогнать фоны дыма. Она подошла к Юсю и, подняв его, наушник спросила на ухо. «Ты до сих пор играешь? Ты с ума сошел?» Юсю повернул свою голову со скоростью звука и сказал утречка, После чего немедленно вернулся к монитору издавая сдавая клацающие клавиатурные звуки. Чиньго перевел взгляд на экран. получи пещера». «Угу. Так, какой уровень». 17. Чинго была поражена. Она осторожно посмотрела на монитор, где была полоса опыта мрачного Лорда. Она была почти заполнена. После того, как он закончит подземелье, он будет в 18. -м. Сейчас на часах было 11.40. Получить 18 уровень, да за 12 часов игры, это должно быть новым рекордом. Даже несмотря на то, что система не фиксирует подобные достижения, многие игроки на форумах делятся своими успехами по скоростному набору опыта. чинго вернула взгляд на экран и увидела некий его напарников. Спящий месяц. У Чинь было чувство, что она видела этот ник раньше. Внезапно она вспомнила. Это не тот игрок, который, который клеветал на тебя ночью. Чинго видел ник спящего месяца в групповом окне. Ага. Тогда почему ты с ним в группе? Чиньго не могла этого понять. А, из-за его клеветы я не мог найти группу, ответил Есю. Что за нелепая причина? Чиньго разозлилась. Хм, как такой взрослый парень, как я, Мог обидеться на его клевету. Рассмеялся Йосю. Глава 22. Яцу уходит в отставку. Часть 1. Чингу до сих пор не понимал. Даже если Ясу не обращен на это внимание, как мог тот игрок согласиться принять его в группу? Что именно произошло? Спросил Чингу. «Я рассчитал, что когда они примут меня, то подготовят ловушку. Однако после того, как они увидели, как я играю, хм, они изменили свое решение», — сказал все «Поэтому ты с радостью работал на них без всякой прибыли», — мрачно заметила Чиньго. «Да все нормально, не переживай». Пока все отвечал на экране, копье устремилось в сторону паучьего лорда. Которого они в пятером окружили. После его смерти ряд системных сообщений выскочил в окне чата: члены группы, седьмое поле, спящий месяц, обочный закат и дрейфующий поток отказывались от выпавшего снаряжения. Что это значит? Чинька была удивлена. Ну, я был полезен для них, так что они решили предоставить мне право первого выбора. Я не могу ничего с этим поделать! Он в очередной раз отказался от вещей. Так как у него был приоритет при выборе выпавшего снаряжения, он уже давно собрал из них набор. Однако эти ребята все равно хотели, чтобы сначала выбирал он. Чиньго была в тупике. Она чувствовала, что Юсю как-то вот слишком просто описала эту ситуацию. Как такое могло произойти? Разве это был не босс... Только лидер группы имел возможность первым выбирать выпавшие из буса вещи. Ну Ладно, если бы они были друзьями, которые давно друг друга знают. Когда она уходила спать, казалось, что они враждовали между собой. Как могло произойти, что они внезапно стали его маленькими братьями? А расскажи мне, как было на самом деле. Чиньго решил не отступать и допытаться до истинной причины. Ну, это все было потому, что я помог им. «Во многом», — ответил Йосю. «Насколько во многом?» «Я помог им получить достижение первого прохождения паучьего Олгова, а также первое убийство императорского паука», — ответил Йосю. «Ты получил три достижения за одну ночь?» Чунько была шокирована. Она играла пять лет, но так и не смогла получить ни одного первого прохождения. Он играл всего около 12 часов и уже сумел получить три первых прохождения. Это было слишком невероятно. «Просто повезло», — ответил Йосю. Он лениво потянулся и встал со стула. Его напарники уже собрались выходить из игры. Из наушников можно было слышать звуки прощаний. Я взял наушники из рук Чиньго и понес карту «До встречи!» Сказал Есю и вышел из игры. «Я такой сонный!» «Короче, я пошел спать!» Продолжил он. «Может быть, что-нибудь перекусишь перед сном?» Сказал Чинько, рассматривая его. По правде говоря, она не могла найти следы сонливости на его лице. Этот человек играл всю ночь и почти все утро. Он выглядел, конечно, немного вялым, однако следы уныния и апатии, которые она заметила вчера, сегодня исчезли. Она бы не сказала, что он нуждался во сне. Не, спасибо, я поем, когда проснусь. Юсю выключил компьютер и ушел. Вчера Чиньго дала ему ключи от кладовки на втором этаже. После того, как он вошел в эту жалкую маленькую кладовку, Юсю завалился на кровать и, накрыв голову подушкой, тут же уснул. Что касается этой комнаты, то в ней отлично спать днем когда комната была закрыта, и свет, проникающий через маленькое окошко, совсем его не беспокоил. Йосю быстро провалился в сон, и его сон был исключительно крепок. После того, как он проснулся, на дворе уже потемнело. Было трудно представить, что тот, кто только что то крепко спал, проснется без особых усилий. Проснувшись, Йосю не стал включать свет, он выкорил сигарету, после чего покинул комнату. Двери двух маленьких спален были закрыты. Йосю узнал, что в одной из них спит Чиньго, а вторая – юная девушка по имени Тангро. Он слышал, что она была старым сотрудником интернет-кафе. Она работала на протяжении двух лет, но в последние несколько дней она решила взять перерыв. Что касается остальных сотрудников, счастливого интернет-кафе, то они жили по соседству. Чиньго снимал комнаты специально для рабочего персонала. Есю временно поселили в кладовке, пока не освободится свободное место. Чиньго сказала, что как только кто-то уволится, она предоставит ей все это место. Юсю направился в ванную комнату и тупо уставился в зеркало. Скучно. Он увидел записку, прикрепленную к зеркалу. Чиньго приготовил для него полотенце и зубную щетку. Юсю в растерянности отлепил записку. Изначально он не думал, что Чиньго был заботливым человеком. Рассматривая Чиньго с этой стороны, Юсю был очень ей благодарен. После того, как он умылся и почистил зубы, Юсю убрал полотенце зубной щеткой. Он немного осмотрелся. Было уже 9 часов вечера. Он не ел весь день. Покинув ванную комнату, он направился в интернет-кафе. Несмотря на то, что второй этаж был более дорогостоящей площадью, там было слишком пусто. Чем ниже он отпускался по лестнице, тем темнее становилось. Войдя в игровую комнату, Юсю увидел, что везде был выключен свет. Хм, что случилось? Юсю потерянно огляделся. Он обнаружил, что несмотря на то, что свет был выключен, здесь было много людей. Настолько много, что было трудно бы проскользнуть между ними, никого не задев. На южной стороне висело широкодиагональное изображение. На экране что-то показывалось, и эхо распространялось по всему интернет-кафе сидели себя очень тихо, как если бы сидели за компьютерами или стояли в очереди. Создавалось впечатление, что они забыли, для чего предназначено интернет-кафе. Вместо этого они использовали его в роли кинотеатра. Йосю услышал голос, комментирующий происходящую сцену. Всего пять слов, которые были наиболее близки его слуху. «Ядсю! Один осенний лист!» Йосю шокированно уставился на экран. На нем транслировался фрагмент фильма о его профессиональной карьере в Славе. Комментатор волнительно описывал все его титулы за все время игры. Трижды чемпион лиги. Трижды самый ценный игрок. Дважды восходящая звезда. Единожды один удар, одна смерть. Неважно, была ли это его команда или другие игроки, Йо был на вершине профессионального альянса слава Он был примером для подражания всех профессиональных игроков. «Давайте вместе почтим память бога битв Одина осеннего листа, которым играл Ютью, сериями этих изображений», сказал комментатор печальным тоном. На экране начали появляться изображения Одина осеннего листа. Ранее любое из изображений приводило толпу в восторг, Однако теперь интернет-кафе погрузилось в тишину. Не было никаких выкриков или аплодисментов. Все просто молча смотрели на череду сменяющихся изображений. Они знали, что с сегодняшнего дня все останется в прошлом. Сегодня утром великолепный клуб Эра сделал заявление о выходе в отставку их капитана, Йо Цзю. Этот таинственный эксперт даже не участвовал в конференции по поводу своей отставки. Все видели только его подпись, показанную менеджером команды. Менеджер также заявил, что Йо цю отклонил все встречные предложения о занятии другой должности. И самолично покинул клуб Великолепная Эра. Изображения продолжали сменяться. Дуэли, битва, рекорды. Комментатор плавно подходил к объявлению об уходе Йо Цю из Великолепной Эры. В тишине интернет-кафе. Раздавалось тихое рыдание. Глава 23. ЙСю уходит в отставку. Часть 2. Коуп также объявил, что место Юсю будет отдано Сунсяну, эксперту нового поколения игроков, что должно было всем немножко поднять настроение. Однако что насчет первого поколения? Он мог только тихо и грустно покинуть профессиональную сцену. Со стороны казалось, что он с легкостью принял это решение, однако сердце ЮСю было полно печали. Он все еще хотел сражаться, Йосю чувствовал, что его профессиональная карьера еще не достигла конца. Однако ему не оставили выбора. Принять предложение и стать партнером для клубных тренировок это оскорбительный выбор. Юсю видел все их ловки. Он знал, что Коп намеренно сделает нечто подобное, чтобы Юсю пришлось покинуть Коп. Вот для чего они предоставили ему видимость выбора. Если бы он согласился на подобное предложение, Коп определенно выдумал бы что-то еще. Несмотря на то, что это было достаточно жестоко, с экономической точки зрения это было единственное решение. Из-за коммерциализации Альянса они были беспощадны. Йосю еще не достиг отставного возраста. По факту, Куб это понимал. Их способ заставить его уйти только подтверждал это. Вот только они не хотели отдавать ему аккаунт Одина синего листа, потому что боялись конкурентов, которые не применут завлечь его к себе, тем самым значительно усилив свои позиции. Они лучше уничтожат его, чем отдадут врагам. Как итог, выход Йосю в отставку был результатом их размышлений. Они безоговорочно в этом преуспели. Юсю видел все их манипуляции. Однако ничего не мог поделать. Ему пришлось уйти. Борьба жизни и смерти. Он этого не хотел. У Юсю оставалась еще одна дорога, по которой он мог пойти. Отставка на год на самом деле была неплохой ситуацией. Отступая на шаг назад, Юсю открыл для себя море безграничных возможностей. Вот только этот шаг был слишком большим. «Давайте назовем это днем!» Когда события на экране вернулись к заголовку, Ясю больше не хотел оставаться здесь. Программа была поставлена таким образом, чтобы вызвать жалостливые эмоции в людях, заставляя слезы покатиться по их щекам. Однако скорбь, печальные чувства, которые все испытывали, могли ли они сравниться с тем, что сейчас испытывал сам ЕСю. Он проскользнул через толпу. Есю стоял снаружи кафе и переводил дыхание. К его удивлению, Он услышал всхлипывающие звуки. Он осмотрелся. Это была Чиньго, спрятавшийся за дверью. Ее глаза блестели от слез. Они посмотрели друг на друга. Говорит, слова приветствия было плохой идеей. Поэтому я еще спросил. Босс, ты плачешь? Ты животное! Неужели ты даже сейчас ничего не чувствуешь? Спросил Чиньго. Слишком сильная эмоция. Если я их не сдержу, то просто взорвусь, ответила Есю. Умри, сказала Чинго. У тебя есть салфетки? Есю похопал по карманам. Сигаретная пачка сойдет. Я ща, сейчас принесу. Не ожидая ответа Чинго, Есю бросился обратно в кафе. Звук нарастаемого плача становился громче. Плакали как девушки, так и парни. В этот раз Юсю не мог удержать печаль в своем сердце. Он точно знал, из-за кого плачут все эти люди. Думая об этом, глаза Юсю начали пощипывать. Он быстро подошел к стойке регистрации и попросил немного салфеток. Быстро возвращаясь назад, он вручил их в руки Чиньго. Прислонившись к стене, Юсю достал сигарету и закурил. «Что ты делаешь? Ты собираешься плакать? Нужны салфетки?» спросила стоявшая позади Чиньго. как такое может быть как я могу плакать я все развернулся выпуская строй дома в сторону чинго уже было прекратившиеся слезы снова выступили на ее глазах но уже из-за дыма Чиньго замахала рукой развеивая дым к удивлению ее всё она ничего не сказала я молча просто передал пачку салфеток после чего развернулась Я вошел в интернет-кафе. Йосю прислонился к стене и молчал, продолжая курить. Он взял несколько салфеток и высморкался, после чего направился в сторону ближайшего ресторана. От обидов со спички во рту, Йосю вернулся в интернет-кафе. К этому моменту трансляция уже закончилась. Однако атмосфера внутри оставалась все еще тяжелой. Глаза многих людей были красными. Большинство из них так выглядели, поэтому никто не стеснялся. Напротив, люди, оставшиеся спокойными, как Юсю, выглядели в глазах окружающих какими-то бессердечными зверьми. Если ты не объяснишься, что не играешь в славу, значит с тобой не захотят даже здороваться. Он не знал, куда пошел босс Чин, поэтому направился в сторону ближайшего скопления людей, чтобы поспрашивать о проводимой трансляции. Он узнал, что каждый раз, когда проводятся какие-то соревнования, Интернет-кафе организует подобные виды трансляций. Несмотря на то, что сегодня не было никаких турниров, администрация кафе решила, что уход в отставку и все был достаточно серьезным поводом для организации трансляции. В итоге счастливая интернет-кафе организовала показ, как если бы это был день турнира. В прошлом, когда турниры заканчивались, игроки, плывающие гнилом, отправлялись играть с небывалым энтузиазмом. Это напрямую позволяло привлечь больше посетителей. В результате доход интернет-кафе взлетал до небес. Однако после сегодняшней трансляции, игроки слава были в мрачном настроении. Некоторые даже ушли домой, чтобы в одиночестве попокать в подушку. Кто-то, наоборот, собрался в компании друзей, чтобы напиться. Разумеется, оставались и такие люди, которые продолжали играть в игры. В конце концов, не все были фанатами Ютю. Всегда находилась парочка безразличных людей. Но в целом атмосфера в кафе была подавляющей. Несмотря на то, что игроки продолжили играть, все они чувствовали, что чего-то лишились. В целом интернет-кафе казалось непривычно тихим. Будь это обычный день, игроки слова определенно одели бы наушники с микрофонами и энергично переговаривались. Кафе было бы наполнено возбужденным шумом. Размышляя об этом, Юсю увидел спускающуюся со второго этажа Чиньго. Он поспешил подойти к ней и спросить. «Босс, сегодня я официально приступаю к работе». «Хорошо», — сказала чингу «Однако во время своей работы ты не можешь сидеть где-то в другом месте. Ты должен находиться в этом углу и быть внимательным». «Я могу играть в игры?» «Можешь. Только использует только этот компьютер». чингу указала на компьютер, который сейчас транслировал корейский сериал. Его смотрела маленькая сестра напротив. «Могу я курить?» Продолжал спрашивать Юсю. Чинько посмотрел на него и безнадежно покачал головой. кори ты можешь курить. Однако, когда я встану утром, чтобы не было и следа, запаха сигаретного дыма». «Понял», — ответил Юсю. Вскоре после этого Чинько показала ему, как включать и выключать компьютеры посетителей, а в конце сказала, «По правде говоря, большая часть посетителей — полножники». Они обычно собираются к 11 часам, а их компьютеры автоматически выключаются к 7. Так что особо тебе и делать нечего. Просто сиди здесь, этого будет достаточно. Если у посетителей возникнут проблемы, они позвонят в колокольчик. «Хорошо. Что делать, если компьютер сломается?» Спросил Юсю. Несмотря на то, что он не был новичком, у него не было навыков, чтобы починить компьютер. «Перезагрузи его», – ответил Чиньго. Юсю вытер пот. «А если перезагрузка не поможет?» «Тогда выключи его!» Йосю опять начал потеть. Он уже собирался задать следующий вопрос на его впереди очинку. «Ты работаешь в ночную смену. В это время будет много свободных компьютеров. Просто пересади посетителя в один из них. Однако не забудь отметить, какой из компьютеров поломался. На следующий день я вызову техника». «Окей, окей. Теперь я все понял», — кивнул головой Йосю. Глава 24. Рекорд подземелья. Ченьго, совсем недавно плакавшая из-за ухода Юсю, теперь выглядела так, словно ничего не произошло. Она терпеливо объясняла вещи, которые Юсю должен был знать как сетевой менеджер. Юсю стоял за ней и смотрел за происходящим на экране. Он видел, что Чинь Го пошла на арену, участвуя в убийстве других игроков. Было очевидно, что она думала совсем о другом. В это время она совершила несколько огромных ошибок, которые созданы игрокам с низким навыком. После трех неудачных раундов Чиньго стукнула клавиатуру и вышел из игры. Она обернулась к юсу и увидела, что он стоит ковыряясь в зубах. Ему явно нечем было себе занять. Посмотрев на это, она отправилась на второй этаж. Юсю перевел взгляд на время. Осталось немного до начала его смены. Сестренка, сидящая за компьютером, точно угадала с временем. Ее сериал закончится как раз вовремя. Как только это произошло, стрелки часов показывали 11.00. Маленькая сестренка встала и улыбнувшись Юсю сказала ⁇ Брат ее, ну, я пойду? ⁇ Давай, давай. Есю долго ждал, пока освободится компьютер. Маленькая сестренка не единственная, заканчивающая работу в 11.00. Дневные и вечерние смены не были так пусты, как ночная. Персонал интернет-кафе еще не познакомился с Йосю, но уже все его узнавали. Они вежливо с ним прощались и расходились по своим делам. Интернет-кафе заметно опустело. Можно было отчетливо расслышать клацание мышей и звуки клавиатур. По сравнению с прошлой ночью, открытие сервера, теперь интернет-кафе, предстояло совсем с другой стороны. Йосю подумал, что это все из-за объявления о его уходе после чего удобно устроился на своем рабочем месте. Вставляя карту аккаунта, Юсю вошел в игру. Сразу после этого он получил несколько сообщений. Это было седьмое поле и его братья. Они решили поприветствовать его. «О, брат-эксперт, ты пришел!» Седьмое поле, облачный закат, дрейфующий поток. Все написали одно и то же приветствие. Все, кроме спящего месяца. «Все здесь?» ответил Юсю на их приветствие. «Оу, спящего месяца нет», — ответил седьмое поле. «Опять с ним проблема?» — спросил Йосю. не он плохо себя чувствует. Ты видел сегодняшнее сообщение об уходе Йотсю? Он по-настоящему любил его, поэтому сейчас в депрессии. Он не будет сегодня играть», — ответил седьмое поле. Йосю не знал смеяться ему или плакать. Он не думал, что этот парень... «Окажется одним из его фанатов, если он расскажет ему, что тот подло и бессовестно атаковал его идола, кто знает, что тот может сделать?» «Если у нас не хватает человека, значит, убийство скрытых боссов паучьего логова не будет таким простым», — сказал Юсю. «Может, примем случайного человека?» — предложил седьмое поле. «Почему бы нам не пойти на кладбище скелетов?» — спросил Юсю. «Конечно, давайте». Седьмое поле немедленно отреагировало. Кладбище скелетов было подземельем 15-20 уровней. Седьмое поле и его компания давно уже о нем подумывали. Они надеялись, что Йосиу поможет им получить еще парочку первых прохождений. Однако мы с Йосиу отличались от их рассуждений. Слава первых прохождений его совсем не волновала. Чтобы быть способным делать первые прохождения, они также обязаны были поддерживать высокий уровень их персонажей еще не мог этого сделать. Это было не потому, что ему не хватало навыков. Просто у него не было достаточно времени. Утром, когда Йосиу вышел из игры, Мрачный Лорд был пятым игроком в списке лидеров по получению опыта. Однако сейчас Йосиу открыл список лидеров. Там больше не было ника Мрачного Лорда. Игроки, возглавлявшие список, достигали уже 22 уровня. Почему? Потому что игроки из больших гильдий прокачивались как сумасшедшие, чтобы выполнять первые прохождения. На одном аккаунте играло по 2-3 человека. Поэтому персонаж мог находиться в игре все 24 часа. Они использовали круговую стратегию, компенсируя нехватку навыков постоянной работы. Неважно, насколько опытен был ЮСУ, ему ни за что не перегнать таких игроков. По этим причинам награда за первое прохождение была обычной. Кроме круто выглядящего Ника, она лишь показывала, что игрок обладает хорошими навыками и силой. Для сравнения, рекорды по очистке подземелий гораздо более точно отображали силу и навыки игрока. В рекордах главным оценочным показателем являлась скорость прохождения. Вначале система устанавливает время. Если команда превосходит это время, то система записывает его как новый рекорд. Если его побить, то награда будет очень щедрой. Ее не сравнить с наградой за первое прохождение, которая дает лишь немного золота и опыта. При побитии рекорда был стопроцентный шанс получить фиолетовое снаряжение, в то время как другое снаряжение выдавалось случайным образом. Рекорды нельзя было выполнить в начальной зоне, такая возможность появлялась лишь в подземельях 20 уровня и выше. Ясю видел, что уже было получено первое прохождение ледяного леса, подземелье 20 уровня. Также был установлен новый рекорд. На данный момент рекорд был побит уже три раза. Текущий счет принадлежал команде, представляющей травяной сад. 26 минут, 12 секунд и 48 миллисекунд. Он был поставлен в 18.23 вечера. все почесал голову. Он был немного небрежен по отношению к деталям подземелий, однако точно знал, что этот рекорд будет определенно побит. На данный момент 22 уровень был максимальным среди игроков 10 го сервера. Однако же финальный рекорд устанавливается группой, состоящей из игроков 25 уровня. Потому как если группа будет выше этого значения, то рекорд уже не будет засчитан. «Брат-эксперт, мы уже пришли ко входу на кладбище скелетов», – отправил сообщение седьмое поле. Трое братьев были того же уровня, что и при выходе из игры. Было похоже, что не так же, как и Исю, спали днем. «Отлично, я сейчас подойду», – Исю приказал мрачному орду ускориться. На самом деле они могли покинуть паучи логова еще на 15 уровне, но так как Юсю нужен был крепкий паучи для усиления зонта тысячи вероятностей, они решили там сдержаться. Вчера Юсю заявил, что по достижении 15 уровня седьмое поле с братьями могут сменить подземелье, но он останется тут. Седьмое поле и его компания решили остаться с ним. Даже после стольких заходов ему все еще не хватало крепкого паучего шелка. Этот материал со стопроцентным шансом выпадал лишь из императорского паука. А вот с обычных боссов шанс выпадения был крайне мал. Иисус с ребятами 11 раз защитил подземелье. Три раза они встречали скрытых боссов. Один из них был императорский паук, из которого сразу выпало 5 штук. Крепкого пауча шелка. Остальные скрытые боссы были воинами-пауками и не дропнули ни одного материала. Также из обычных боссов он получил еще 7 штук. В дополнение к четырем за первое убийство, суммарно у него получилось 16. А вот Юсю требовалось 40, поэтому сейчас не хватало целых 24 штуки. Если бы они придерживались вчерашнего темпа, то понадобилось бы еще 2 дня, чтобы получить 24 штуки крепкого паучного шелка. Юсю все просчитал. Седьмое поле с братьями провели весь день вместе с ним в пауче могаве, и вскоре должны были получить 18 уровни. Когда они получат 20 уровень, то будут на 5 уровней больше этого подземелья. В славе 5 уровней – важный переломный момент. Будь то снаряжение, навыки или опыт. Если они превысят подземелье на 5 уровней, то будут получать значительно меньше опыта. В таком случае скорость прокачки ощутимо снизится. И еще было стыдно использовать седьмое поле с братьями ради своей выгоды. Заставлять этих ребят делать мою работу – плохая идея. «Мне нужно найти другой выход». Пока Юсю рассуждал подобным образом, мрачный орд уже достиг кладбища скелетов. После того, как его увидел седьмое поле, сразу отправил приглашение о вступлении в группу. После этого седьмое поле спросил. «Нам нужен еще пятый человек?» «Не, не обязательно», — ответил все «В этом подземелье тоже были нужны ему материалы. Он просто пока что в них не нуждался». Я использую зон тысячи вероятностей, всего ничего, однако это уже стало таким утомительным. Все же не просто начинать все сначала. Я все вздохнул и вошел в кладбище скелетов. Глава 25 Ты слышал, что я сказал? Брат, эксперт, тебе что-то нужно? Пока я все одевал в наушники, увидел сообщение от седьмого поля. Мне нужны сабли! «Воинов-скелетов», — ответил Йосю. «Декоративные сабли?» Седьмое поле выглядел удивленным. «Да, все верно». «Оу, если они тебе нужны, тогда давайте не будем никого принимать. Пойдем вчетвером». Слова седьмого поля имели смысл, особенно учитывая часть про сабли. Им придется слишком долго объяснять ситуацию новому человеку. Даже так он может не довериться им. Также, если лидер группы имеет приоритет в подборе лута, это будет отпугивать большую часть кандидатов. Кто знает, сможет ли он что-нибудь вообще получить. Таким образом, действительно лучше было отправляться вчетвером. Окей. Йосю также хотел избежать проблем подобного рода. Седьмое поле с братьями вошли в подземелье и дружно сказали. Появись, скрытый босс. После чего дружно засмеялись. Даже после присоединения Юсю к их отряду, они до сих пор испытывали волнительные чувства к скрытым боссам. Если им не встретятся скрытые боссы, тогда они прокатятся по подземелью без всякого напряжения. «Погнали!» – сказал Юсю. Мрачный лорд в очередной раз качнул боевым копьем и отправился вперед. Седьмое пуля, облачный закат и дрейфующий поток прикрывали его со спины. Мелкий дождик моросил на кладбище скелетов. Повсюду можно было увидеть буждающие темно-зеленые огоньки. Раздавался призрачный плач. Где-то вдалеке послышалось несколько скорбных стонов, отчего волосы на голове начинали шевелиться. Нет, не было похоже, чтобы они шевелились сами по себе. Казалось, что легкий ветер дует в их уши. А разум ее все был собран и непоколебим. Он определил, что это не было психологическим эффектом, чтобы запугать их. На самом деле, что-то создавало дуновение ветра. В то время, как руки ещё не переставали двигаться, подсознательно он вертел головой влево и вправо. Он увидел сияющее белое лицо с парой черных глаз, украдкой наблюдающих за ними. С вишневого цвета губ, казалось, капала кровь. БАХ! Левая рука упала на клавиатуру, а его персонаж остановился. В этот раз он нажал сразу 7 или 8 клавиш. Мрачный орд выглядел так, как будто Юсю нажимал случайные клавиши, тем самым создавалось впечатление, что он ошибся. Было хорошо, что они дрались с обычными монстрами. Седьмой поле с братьями быстро спасли его. До этого брат-эксперт никогда не совершал подобных ошибок. Юсю недавно зашел в игру, Как он мог внезапно так глупо начать себя так вести? Может, это то случилось с экспертом? В этот момент мрачный лорд развернулся и двинулся вперед, исправляя ситуацию. Седьмое поле и братья почувствовали облегчение. Брат-эксперт произнес. «Босс, ты слишком долго не выходишь. Или ты бегаешь кругами в этой маске, пытаясь походить на белую супердевочку?» «Что?» – испугался седьмое поле. Любовный роман! отправил личное сообщение дрейфущий поток. Трое ребят притихли, плотнее, прижимая наушники к голове. Мне не спится, поэтому я спустилась вниз, немного развеется, сказала Чиньго, снимая маску. Седьмое поле. Отойди назад! Дрейфущий поток, выйди вперед! Обычно закат, будь внимателен на 4 часа. Евсю управлял боем. Чингу тихо смотрела, как Евсю убивает монстров, и внезапно сказала… У меня такое чувство, что Йо Цю не должен был уходить. Согласен, сказал Йо Сю. Это было только потому, что он занимал слишком большую должность. Как только Великолепная Эра начала испытывать проблемы, они сразу захотели сместить его, сказал Чиньго. Оу. Я смотрела все битвы Великолепной Эры. Я чувствую, что Йо Цю и Бог Битв Один Осенний Лист уже не так силен, как в былые времена. я молчал. Текущий профессиональный альянс все более и более развивался. Он полон сейчас экспертов. Вот, к примеру, Великий Стрелок, Святой Меч, Король битв, волшебник. Все они не хуже Яцу. Их аккаунты так же сильны, как и Одина синего листа. Есю продолжал молчать. В нынешнее время один человек не может вывозить всю команду. Однако люди всегда надеялись, что Ютсю покажет свою силу как в былые дни его славы. «Их запросы были слишком велики», — сказал Чиньго. «Седьмое поле, отойди немного назад. Ты зашел слишком далеко. Облачный закат и дрейфующий поток. Стойте на месте. Я смогу сам защитить эту сторону», — продолжал руководить боем ютю «Твою мать!» Чиньго была в ярости. Она встала и схватила Йосю за шею, после чего начала яростно его трясти. «Ты? Ты вообще слышал, что я сказала? Ты слышал, что я сказала?» Посетители интернет-кафе начали дрожать. Завсегдата и кафе повернули свою голову, чтобы посмотреть, кто это осмелился провоцировать босса Чиньго. Слыша её гневный рык, они были уверены, что кому-то сегодня не поздоровится. Наушники Йосю начали соскальзывать и окончательно упали. Внутри раздалось несколько дрожащих голосов: Я слышу, я слышал. Даже в такой ситуации руки Юсю продолжали уверенно выполнять свою задачу. В игре мрачный орд продолжал великолепно сражаться, однако его мастер Юсю был в текущий момент в очень тяжелом положении. Он с трудом дышал грозился быть задушным до смерти. В тот момент, когда язык Юсю уже готов был вывалиться, Чиньгора сжала руки. Юсю громко закашлял. Однако его взгляд при этом не отрывался от монитора. Он спросил А «Что ты сказала?» После чего одел наушники. «Седьмое поле. Отойди назад. Назад отойди». Когда он надел наушники, его руки вернулись к клавиатуре. У него не было времени одеть наушники правильно. В игре четверо сейчас дрались с боссом. У них не хватало одного человека, поэтому руководство Юсю было важно как никогда. Чинго видела, что Юсю нисколько не разозлился. «Я могу его задушить до смерти? Или не могу?» «Бесполезно». Она снова уселась позади Юсю. Чиньго развернула свой компьютер напротив компьютера Юсю. «Сыграй со мной». Юсю повернул голову и увидел серверный компьютер. «Я босс», — сказал Чиньго. Юсю нечего было сказать «это правило». Оно было даже круче, чем никогда не использовать серверный компьютер. Как мне с тобой поиграть? Юсю не повернул голову, чтобы спросить это. В этот момент он вел ожесточенный бой против босса. У меня тоже есть персонаж на десятом сервере. Чингу достал карту аккаунта и помахал ей перед носом Юсю. На что Юсю ответил. Воу. Не поворачивая головы, Чингу в ярости подумал. Мне на самом деле нужно задушить его, а после этого вырыть яму и похоронить. «Тогда сначала пройди начальное задание», — сказал Юсю. «Я не буду их делать. Возьми меня в подземелье». Чиньго начала действовать немного опрометчиво. Она решила, что будет делать всё наперекор Юсю, чтобы он не сказал. «Ты до сих пор первого уровня. Как я могу тебя взять в подземелье?» — спросил Юсю. Зеленый лес был подземельем самого низкого уровня и требовал как минимум пятый уровень для входа. Если она меньше, значит она не сможет даже войти. "Но придумай что-нибудь", заявил Чиньго. "О'кей, дай подумать", хмыкнул Йосю. Внезапно он быстро схватил наушники и крикнул в микрофон. "Дрифующий поток, вернись на свою позицию, тебя скоро окружат". "Да что с вами случилось, парни? Столько ошибок!" После чего он услышал скрипучие звуки позади него. Чиньго, скрипя зубами, спросила. «Ну, придумал что-нибудь?» «Есть кое-что?» Незамедлительно ответил Юсюн. «Да неужто?» Чинго была изумлена. Подобного рода вещи не были заложены в системе. «Как он мог обойти ограничение?» «Забей на задание». «Иди и убивай монстров, пока не получишь пятый уровень», — ответил Йосио. «Сначала я убью тебя первым», — сказала Чиньго.